Когда они миновали опушку леса и выехали в прерию, то прежде всего увидели множество следов беспорядочно носившихся лошадей. Но лошадей, видно, уже не было, и не было слышно ничего, что могло бы привлечь путников. Мататаупа приглядел высокое дерево и забрался на него. Харка привязал коня и тоже полез за отцом. Поднявшись высоко на дерево, они увидели вдалеке, за пологим скатом, две тоненькие струйки дыма. Это могут быть только воины рода медведицы. Они сидят теперь вокруг костров и упиваются победой, — сказал мататаупа И кони-пауни у них. Мы ведь пригнали табун прямо им в руки. Пауни же, наверное, удрали. Во всяком случае, никого из них не видно. Пауни, конечно, тоже удалось поймать сколь-нибудь коней. А вот там, вдалеке, видишь, пасется несколько мустангов. Да, эти животные теперь никому не дадутся в руки. Мототаупа принялся медленно спускаться вниз, он о чем-то крепко задумался. Он подождал Харку, и они молча поехали к ближайшему костру Дакотов. Решительный момент был слишком близок, чтобы о нем говорить. Когда они приблизились настолько, что могли уже различить отдельных людей, стоящих на небольшой возвышенности, они заметили, что за ними тоже наблюдают. Мататаупа не ошибся, это были воины рода медведицы. Вскоре можно было уже узнать старого ворона, его старшего сына и старую антилопу. Еще одиннадцать воинов расположились вокруг костра, с ними Читан, который, хотя еще и не был воином, но принимал участие в преследовании Пауни. Мататаупа и Харка шагом приближались к воинам. Оба были насторожены. Харка старался поймать для Читана. А Четан смотрел на Харку. Да, они были старыми неверными друзьями. Мататаупа остановил своего коня, Харка тоже остановился. Кто же первый заговорит? Старый ворон зашевелил губами, точно боролся со словами. Должен или не должен он их произнести. Мы встречаемся здесь, на чужих местах охоты, начал он. Что вы хотите нам сообщить? В его тоне чувствовалось что-то недосказанное. Немного, гордо ответил Мататабу. Вы сами знаете, что произошло на лошадином ручье. Из Пауни, охранявших Мустанов, двоих мы уничтожили, остальные убежали. Я вижу, что коней вы поймали. Старый Ворона пожевал губами, потом все-таки произнес: Что вы еще хотите нам сообщить? Больше ничего, ответил Мататабу сдавленным голосом. Мы ждем, что скажете вы. Ты хорошо и правильно руководил борьбой, скажу я, медленно произнес старый ворон, взвешивая каждое слово. Чего тебе еще надо от нас? Ты пришел, чтобы вернуть нам мальчика, который принадлежит нашим типе. Харка похолодел. Мототаупа, бледный, с блестящими глазами, с кровоточащими ранами, на которые он не обращал внимания, не сводил взгляда с ворона и начал говорить. «Я, харку твердого, как камень убившего волка, преследователя бизона, охотника на медведя, не брал с собой, и потому не могу его вернуть. Он сам распоряжается собой. Но от вас я хочу правды. Правды я хочу. И правду вы должны видеть. Я не виновен. В борьбе с Пауни вел ли я себя, как вождь рода медведицы?» Старый ворон отвел глаза. Вмешался старая антилопа. «Сегодня и вчера ты вел себя как настоящий вождь, но всегда ли ты так делал?» — выкрикнул он. «Ты изгнан не потому, что недостаточно храбр. Ты смелый, и это знают все воины рода медведицы. Но хотя ты храбрый, ты нас предал. Ты променял нас на таинственную воду. Ты выдал нас длинным ножам своей болтовней. Ты допустил, что несколько твоих воинов вызвали насмешку и презрение». Никогда ты не должен появляться в наших местах охоты. Мы думали, что ты выполнишь решение старейшин, и потому подарили тебе жизнь. Но ты нарушил волю совета. И если я встречу тебя в наших местах охоты, я убью тебя. Я сказал «Хоу!» Мататоу долго смотрел на него, потом перевел взгляд на других, но ни один не раскрыл рта. Ни один не решился вступиться за Мататаупу. И Харке в этот момент показалось, что он слышит глухие удары барабана жреца, которые связали языки людей. Даже Читан ничем не выразил своего сочувствия. И только на миг Харка встретился с его взглядом полным печали. Мататоупа еще раз посмотрел на старую антилопу. — Это твое последнее слово? — Старая антилопа не ответила, только плюнул. — Это твоя смерть, — тихо сказал Мататаупа. «Запомни это и жди, я приду». Вождь повернул коня, повернул Серого и Харка, сначала медленно, шагом, потом галопом направились они назад, к поросшему лесу склону горы. Вечером они добрались до нее, остановились, поели и прилегли. Мататау помолчал, молчал и Харка. Страшно устал, и они скоро заснули. И если бы в эту ночь пришли враги, они могли бы спокойно подойти к отцу с сыном и убить их, А тем уже было все равно. Последняя надежда рухнула. И следующий день, и следующая ночь они провели на этом же месте в каком-то оцепенении. Мататаупа продолжал молчать, и Харка не вызывал его на разговор. Он видел, что отцу хочется побыть одному, и оставлял его. Отправлялся бродить по лесистому склону, поднимался по утесам до тех мест, где кончался лес. Ветер нёв с осеннюю прохладу, несколько раз же осматривал Харка сверху ту маленькую долину, в которой они с отцом провели лето. Все чаще и чаще тянуло его туда. И однажды утром он увидел поднявшегося над вершиной орла. И тогда мальчик побежал вниз к началу тропинки, которая вела в долину. Он поспешил по тропинке, как часто делал это летом, и скоро вышел на лужайку у ручья. Вода журчала, трава здесь была еще зеленая, землянка, которую вырыл Харков, сохранилась в целостности, но запасы мяса были расхищены, кругом валялись кости. Видно, орел не раз спускался сюда и сидел на скале над источником. И тут Харков бросился на траву и разревелся. Наступил такой момент, когда он не хотел больше себя сдерживать. Он был один со своим болью, и он позволил себе один-единственный раз пережить ее. Выплакаться. Но только здесь, где был он совершенно один. И мальчик провел здесь целый день до самого вечера. Он видел высоко в высоком небе парящего орла, и когда заходящее солнце позолотило вершины скал, а вода, падающая со скалы, засверкала радугой, хищная птица повернулась к своему новому гнезду на одной из скал. Харка видел, что она притащила с собой добычу. Ночь мальчик переспал в землянке которая укрывала его от холодного ветра. Но все-таки к утру он закоченел. Расправляя сведенные холодом члены, Харка огляделся и увидел орла, который спустился на утес над источником. Мальчик бросил ему кусок мяса и своих запасов. Птица схватила его и тут же проглотила. Мальчик пошел к ручью напиться. Орел неподвижно сидел и не пошевельнулся. Он узнал своего друга. Согревшись под теплыми лучами солнца, Харка пошел по тропинке обратно к выходу. Похидая долину, бросил на нее прощальный взгляд. Да, по-осеннему неприветливая, она останется в безраздельном владении орла. Человеку надо выбираться отсюда поскорее, пока не выпал снег и не разразились зимние бури. Мальчик поспешил вниз. Он нашел отца и лошадей в глубине леса у небольшого костерка. Мататаупа не бронил Харку и ни о чем его не спрашивал. Он смотрел прямо перед собой. Казалось, все его заботы направлены только на то, чтобы не дать слишком разгореться к костру. Когда стало смеркаться, он попросил Харку остаться с лошадьми и подождать его возвращения дня два, а, быть может, и три. Харка смотрел, как Мататаупа вырезает на древке стрелы четырехугольник, тотемный знак своей палатки. Каждому вроде медведицы будет известно, что это стрела мата -таупы. На костяном наконечнике ее были насечки. Это была военная стрела. Через два дня рано утром, когда над стойбищем рода медведицы еще не рассеялся туман, тут стояла обычная в эти часы тишина. Вода в лошадином ручье сильно убыла и спокойно текла по дну обнажившегося русла. Несколько мустангов послезть на истоптанном, пощаженном пожаром лугу. Пологи Типи еще не были подняты, женщины еще не выходили за водой, на ручье еще не плескались ребятишки. Стойбище только начинало пробуждаться. Послышался негромкий крик, и чуткие уши обитателей поселка уловили в этом крике какую-то тревогу. Перед Типи, где жил старая антилопа со своими сыновьями, стояло несколько воинов, Был позван старый ворон, он вошел в Типи, но скоро вышел наружу и направился за жрецом. Когда хаван вошел в Типи, вся площадка поселка уже была полна застывших в ожидании людей. Но пока никто из посетивших Типи не сообщал, что же там произошло. Наконец в Типи вошел старший сын старой антилопы, который уже был воином. Скоро он вынес оттуда на руках мертвого отца. У груди старой антилопы торчала стрела, и все увидели, что это была стрела Мататаупы. Но как все произошло, было непонятно. Когда проснулся младший сын антилопы, отец его уже лежал со стрелой в груди, как будто спал. Мальчик в ужасе закричал. Женщины и дети разошлись по типой. Войны принялись отыскивать следы и только к вечеру они смогли рассказать жителям поселка, как все случилось. Им стало понятно, что Мататаупа тайком проник в лагерь, по всей видимости, забрался на типи и через домовый клапан выстрелил в спящего. Судя по ране старой антилопы, это произошло в полночь. Зазвучали погребальные песни, жрец своей палатки в своей палатке бил барабаны, Родственники убитого взывали о мщении. с этого дня у Инона еще ниже опустила голову. А на однако, никто не бросал взломных взглядов, никто не бросил ей оскорбительного слова. Гордая и независимая она несла свое звание знахарки, и сам хаван шита не смел ни в чем ее упрекнуть. Когда Мататау повернулся к сыну, он только произнес «Он убит, кем все знают». Они начали готовиться к далекому пути. «Мы посмотрим, как живут белые люди», — сказал Мататоупа. «У тебя больше нет патронов для ружья, и нам надо выменять их у белых. Нам надо найти жилье на зиму. Ты слишком молод, чтобы умирать». Харка с удивлением посмотрел на отца. «Что же мы дадим белым людям за боеприпасы для моего мацаковина?» Мататоупа скривил рот и указал на мешочек, висевший на поясе. Здесь вот это, и он показал Харке золотое зерно, которое мальчик нашел когда-то в ручье у подножия Блэк-Хиллса, и которое последнее время находилось во владении жреца. «Откуда у тебя оно?» Шита был неосторожен. Когда я пробирался по стойбищу, чтобы убить антилопу, оно висело в сеточке на шесте перед типе жреца. Я его и взял с собой. А может быть, нам и не потребуется никаких товаров на обмен. Мы еще посмотрим. Нет, не надо давать длинным ножам золото. Я не забыл, отец, что ты мне говорил, когда бросил этот камень в реку. А как же старое ружье полуни? Я его оставил в шити Оно все покрылось ржавчиной. Пусть оно будет у него. А твое новое ружье? Ни один из воинов не смог с ним обращаться. Это танка, я танка тогда же взял его с собой. Когда Мататаупа произнес тогда же, это слово прозвучало с особенной горечью, и Харка прекратил расспросы. Мальчик встал. Он еще не представлял себе точно, что задумал отец. Но патроны для ружья были действительно нужны. Когда они достанут их, Харке не хотелось бы оставаться среди белых людей. Он мечтал осенью как следует поохотиться с отцом на бизону. А когда будет собран достаточный запас на зиму, Забраться в какую-нибудь пещеру. После песчаной бури. Мириады песчинок носились в воздухе. Буря гнала по прерии тучу песка. Долины и холмы скрылись под его массой. Рождались новые холмы и долины, и тут же исчезали, чтобы где-то возникнуть вновь. Неистово завывал ветер. В песчаной мгле померк солнечный свет. Все живое задыхалось. Осенние бури, которые ежегодно проносились по стране, на этот раз разыгрались в полную силу. К ночи ветер утих, песок постепенно осел, и над бескрайними песчаными холмами засветились луна и звезды. Безжизненная равнина казалась поверхностью незнакомой планеты, первозданным миром. Но скоро среди этого мертвого пространства кое-где проявились признаки жизни. Вот несколько бизонов выкарабкались из-под песка. Желтые от пыли, глухие и слепые от пыли. Забившие глаза и уши, полузадохшиеся от пыли, набившиеся в ноздри. Они встряхивались, фыркали, мотали головами и с трудом поднимались на ноги. И когда им это удалось, они принялись тереться друг от друга, тупо смотря по сторонам разглядывая эту совсем новую, точно вымершую землю. Один из них глухо замычал но только Ах ответила ему. От небольшого стада только они одни уцелели. Остальных булья разогнала и, перекатывая их по земле, переломала кости, погребла под горами песка. Далеко от Бизонов на одном из песчаных холмов тоже зашевелился песок. Из-под него выбрались два коня и два человека кони фыркали и мотали головами, люди отряхивались. Они пострадали меньше, чем бизоны, потому что люди не только сами укрыли шкурами, они сумели еще укрыть и головы коней. Кроме того, они расположились на холме с подветренной стороны, и их не так сильно засыпало. Отряхнувшись, эти два человека, мужчина и мальчик, принялись осматриваться. Они сделали попытку обойти холм, защищавший их, и подняться на него с южной, более отлогой стороны. Но это было очень трудно. Они глубоко проваливались в рыхлый песок. Пришлось бираться ползком. И вот они уже улеглись на вершине и обозревают бескрайнюю равнину. Да, в этом мертвом мире им ничто, кажется, не угрожало. Но из предосторожности они все же решили остаться на этой вершине и спать по очереди, не прекращая наблюдение Лошади стояли у подножия холма, еще до буря они успели хорошо попастись и вдоволь напиться, так что могли спокойно дожидаться рассвета. А когда солнце со своей прежней ослепительной ясностью засияло над засыпанной песком прерией, Мататопа и Харка, а это были они, уже поднялись на ноги. Мататопа прикрыл глаза от яркого солнца ладонью всматривался всматривал Харка направил взгляд в ту же сторону, что и отец, и даже кони зашевелились, и, казалось, к чему-то принюхиваются. Отец и сын заметили вдалеке какое-то движение и даже различили человеческие голоса. Люди не то окликали, не то подбагривали друг друга. И от и Харка не произнесли ни слова. Они только смотрели и различили около дюжины копошахщихся в песке людей. Издали они казались очень маленькими, но все же можно было разобрать что кто-то из них еще только выбирался из песка. Кто-то безуспешно пытался подняться на ноги. Кое-кто уже пробовал даже передвигаться по рыхлому песку, погружаясь в него по колено. Некоторое время Мататаупа и Харка просто наблюдали за беспомощными и беспорядочными действиями этих людей. «Мы поедем туда», — сказал наконец Мататаупа. «Может быть, у них сохранились боеприпасы». Мы посмотрим, кто они такие, но себя называть не будем. Оба, не торопясь, спустились по склону, сели на коней и медленно поехали, делая большие объезды. Опыт Мататаупы и инстинкт мустангов позволяли им выбирать путь, где наметенный песок был плотнее и выдерживал тяжесть коня со всадником. Скоро они настолько приблизились к незнакомым людям, что смогли отлично разглядеть их и остановились. Ху-ху!» раздались навстречу им возгласы. Мататаупа, однако, не тронул коня. Он только поднял кверху руку, давая знак, что у него мирные намерения. Мужчины, некоторые из них, видимо, сильно пострадали, принялись громко разговаривать друг с другом. Но индейцы не могли понять их слов. Среди тринадцати белых мужчин был и один краснокожий. Какому племени он принадлежит, Мататаупе и Харке установить не удалось. На индейца были кожаные легины, а его рубашка была из материи и очень напоминала разорванную рубашку чернокожего. Шея индейца была повязана пестрым платком, голова не покрыта, ноги босы. Харке было непривычно видеть так плохо одетого индейца. Откуда только он мог быть? Один из белых высоких сапогах который довольно бодро расхаживал по песку, подозвал индейца в пестром платке, что-то сказал ему, и оба направились к Мататаупе и Харке. Они шли по песку, как аисты по болоту. Мататаупа и Харка не слезали с коней. Белый был среднего роста, широкоплечь, с толстой короткой шеей. Он не был похож на жилистого Редаджима, не на щуплого, далеко летающую птицу, Харка еще раз подивился, как различные белые люди. Белый в высоких сапогах был в грубой кожаной куртке, широкополой шляпе. И этот наряд еще усиливал впечатление массивности и тяжести. Подойдя поближе, он принялся говорить, а индейец стал переводить его речь. Харка прислушивался и понимал некоторые слова даже без перевода. Проклятая местность! Точно на Луне. Еще счастье, что Солнце висит в небе. По крайней мере, хоть знаешь, где восток, где запад. Вы тоже вылезли из песка, а? Кажется, вся Америка состоит из одного песка. Нужно быть песчаной блохой. Да-да, песчаной блохой. Как только могут здесь жить порядочные люди. Как они ухитряются тут найти что-нибудь, попить и поесть? Хе -хе. Не объясните ли вы мне это? «Может быть, мы найдем воду?» «А может быть, нет», — спокойно ответил Мататаупа. «Если в течение трех дней мы не найдем воду, то мы умрем от жажды». «Это ясно, как амень в церкви, мой высокоуважаемый индексмен. Но у меня нет ни малейшего желания подыхать. Ясно тебе. Куда вы направляетесь?» «А что? Это очень важно знать белому человеку». Пока проходил этот странный разговор, к ним подошли еще шестеро. Все они были в одинаковых добротных кожаных куртках, но оружия в них, кажется, не было. Во всяком случае, теперь не было. У некоторых за поясами торчали револьверы и пистолеты. «Вождень девица, ты говоришь, непонятно», – нетерпеливо произнес Белый, который вел переговоры. «И вы, и мы в одинаково трудном положении. Нас осталось тринадцать человек, и как нам посчастливилось уцелеть, никому неизвестно». Нас так вертело и крутило, что у меня до сих пор трещит башка. А где еще двадцать человек, никто не знает, и, может быть, мы никогда об этом и не узнаем. У пятерых из нас переломаны кости, вывернуты руки, ноги, разбиты головы и двигаться они не могут. И как только мы остались живы, пусть коршуны или волки, или еще черт знает, кто являются в эти покинутой Богом места и меряют землю. Мы-то уж проведем зиму где-нибудь в другом месте. Даже если компания предложит нам новый контракт. Благодарю, покорно. Что за компания? Не могу же я тебе рассказывать всю историю от Адама и Евы. Впрочем, ты не имеешь о них ни малейшего представления. Скорее всего, краснохожие и не происходят от Адама. А компания есть компания. Компания – это такая компания, которая хочет построить здесь железную дорогу. Вот нам и надо было промерить этот кусок земли. Ты слышал что-нибудь о нас? Летом была прекрасная жизнь. Бизоны, сотни, тысячи бизонов. Мы не могли никак вдоволь настреляться. Мы только распугивали их. А у меня был негр на посылках. Превосходный негр со своим маленьким мальчишкой. Хитрые бестия удрали. Малыш сбежал ночью с большим другое дело. Тут старый индейец сунул свой орлиный нос. Ну, и мне и пришлось отпустить негра. Ну, хватит о них. Скажи лучше, как выбраться из этой западней? Ты что-то все молчишь? Так мы далеко не пойдем. Мататаупа рассматривал говорившего, как ребенок рассматривает удивительную ящерицу. А куда хотят пойти белые люди? Индейский вождь. Откровенно говоря, нам все равно, совершенно все равно, куда мы придем. Лишь бы там нашлось что-нибудь выпить и закусить. «Где ваши кони?» «А это тебе надо спросить у проклятой песчаной бури, у вашей дьявольской окаянной бури. Их куда-то унесло или засыпало песком. Откуда я знаю?» «Ну, если мы еще примемся искать этих коней, работки прибавятся. Ясно, поприбавится». Мататау по-горьку усмехнулся. — Ясно, поприбавиться, повторил он на языке белого человека довольно отчетливо. Хотя и не совсем правильно. И обратился к индейцу, терпеливо переводившему слова белого на язык дакотов, который, видимо, не был его родным языком. — А где же ваши ружья? — У черта на рогах, человек. У черта или у его бабушки. Тебе еще что-нибудь надо знать? Изволь. Мое имя — Билл. Сейчас я землемер, а вообще разведчик, скаут известный от Аляски до Мексики, победитель двадцати 24 единоборствах, 26 лет от роду. Пока живый еще не умер, но близок к сумасшествию, в особенности после того, как наглотался пыли и песка в этой проклятой стороне, где только песок и песок, а не капли бренди. Ну, доволен? Или я должен тебе еще что-нибудь выложить, прежде чем ты соберешься спасти нас из этой дыры? «Об этом нам надо посоветоваться. Устроить совет, общий всемогущий, я тебе скажу коротко и ясно. Или ты, грязный инцмен проклятый краснокожей, выведешь нас из этого моря песчаных холмов, или мы размозжим головы тебе и твоему вшивому мальчишке». Индеец переводил слово в слово, как машина. «Попробуй», — спокойно ответил Мототаупа. «Нет, черт побери, это не поможет». Девальщина, как же с вами краснокожими договориться? Ну ладно, ближе к делу, что ты хочешь от нас? Патроны. Патроны? Хм, патроны. Ну, если уж иначе не идет... Какой калибр? Нет, подожди, давай сначала выкурим трубку совета или трубку мира? Трубку мира, понятно? Давай выкурим. Наконец-то! Первое понятное слово я слышу от тебя, вождь индейцев. А патроны ты не используешь, чтобы отправить нас на тот свет? Нет. Честное слово? Мое слово – это мое слово. Я не знаю, что такое ложь. О, ты невинный. Ну, ты еще научишься врать. И если до сих пор еще не научился, так тем лучше. Итак, покурим. Мататов после с коня не спускал с белого глаз. Харка остался сидеть верхом и взял в руки узду коня отца. Человек, представившийся Билом, сел напротив Мататаупы, который тоже уселся на землю. Церемония курения трубки в глазах индейца не имела особого значения, ведь в них в руках была обыкновенная, а не священная, трубка. Билл не стремился узнать имени собеседника и, разговаривая с Мататаупой, продолжал с шутовской почтительностью величать его вождем. После нескольких затяжек и обмена уверениями во взаимном согласии Оба поднялись. Билл подошел к своим спутникам и предложил собрать патроны, которые все равно не нужны, так как ружья они растеряли. Не все, кажется, были согласны с подобной сделкой, но Билл все-таки уговорил их. Пока Билл собирал патроны, Харка еще раз припоминал все подробности разговора. Билл сказал «Грязный инцмен, проклятый краснокожий». И Мататаупа с иронической усмешкой невозмутимо перенес эти оскорбления. Почему? Старый антилопа умер, потому что оскорбил вождя. Этот коротконогий белый индеец с пестрым платком болтает, что ему вздумается. А Мататаупа обращает на них внимание не больше, чем на какую-нибудь мошкару. Да они в самом деле ничтожества эти белые, и польза от них только одна что Харка сможет получить патроны к своему ружью. Вернулся Билл, держа в руках с полсотни патронов. Два он дал мальчику, и Харка тоже зарядил ружьем. Калибр подходил. «Все?» – удивился Мототоупа. «Конечно, все. С вас хватит. Да и не солить же вам их. Или вы хотите с нас еще что-нибудь получить? Нам нужны все патроны. Но не здесь, говорю я тебе, не здесь. Это говорю я, Билл». Тот, который победил в двадцати четырех поединках. Как только ты выведешь нас туда, где живут люди, получишь остальные. Но не здесь, посреди пустыни. Мататов подал знак Харки и сел на песок. Мальчик вслед с коня и уселся рядом с ним. Что это значит, — закричал Билл. Все патроны мы ждем. Вождь, а ты глуп. Неужели ты думаешь, что не сдохнешь здесь, в этой пустыне? Но сначала это произойдет с белыми людьми. Мой сын и я способны лучше переносить жажду. Мы к этому привыкли. У Агниана и Святая Троица, это же сумасшествие. Такого мне еще не приходилось видеть, хоть я и выстоял в двадцати четырех поединках. Слушай, человек, я откусывал своим врагам носы. Я раскрашивал им морды. Меня знают от Аляски до Мексики. Нет, этот номер тебе не пройдет. Ты же не можешь? «Ну не можешь же ты!» «Я могу!» Билл от удивления даже шлепнулся на песок. «Ты можешь? Да понимаешь ли ты, что ошибаешься? Но черт с тобой, я, пожалуй, посмотрю, подействуют ли на тебя эти пятьдесят патронов. Ты получишь их. Но на худой конец наши пистолеты готовы к бою». С этими словами он положил перед собою набитый патронтаж и патроны россыпьем. Харка забрал все. Мототау по наклонам головы выразил удовлетворение и встал. Харка тоже поднялся и сел на коня. Семеро белых, которые могли передвигаться, и индеец в платке были готовы к походу. Раненые, которые не могли двигаться самостоятельно, стали кричать, чтобы их тоже взяли с собой. — Тихо, мы вернемся и заберем вас, — проворчал Билл. Но те не успокоились. «Вы не вернетесь, свиньи, предатели, мерзавцы! Вы хотите нас бросить! Не оставляйте нас, друзья, братья, товарищи! Просим!» Харкай отлично понимал, что происходит. Он не знал этих обреченных на смерть людей, но глубоко презирал тех, кто оставляет спутников в беде. Один из раненых вытащил пистолет и выстрелил себе в висок. «Неплохой выход», — нагло произнес Билл. Впрочем, мы за вами вернемся, не теряйте надежды. И он двинулся вперед. Пошли, — приказал он, — Мататаупи. Индеец с пестрым платком на шее до сих пор не вмешивался, но тут крикнул Биллу. «Осторожнее! Они собираются в нас стрелять!» Это послужило сигналом. Шестеро белых бросились на землю и пристрелили раненых из револьверов. «Так вы белые люди!» — подумал Харка. «Никогда я не буду жить среди этих людей!» Из-за пятьдесят патронов я должен помогать этим убийцам, должен вести их к воде и пище. С большим бы удовольствием я оставил их тут среди песков. Но Мататау пообещал. И так будет. Мы никогда не обманываем. Индейец, сопровождавший белых, тут же собрал револьверы и патроны у всех убитых изложил сложил мешок. Харка с отвращением отвернулся. Поход начался. Солнце было уже по-осеннему не горячим, но путь был тяжел и утомителен. Приходилось делать много обходов, подниматься на склоны песчаных холмов и спускаться с них. Белые в пути были молчаливы. К вечеру они свалились от изнеможения и сразу заснули. Еды у них не было. Мататаупа и Харка не собирались делиться с убийцами своими запасами. К тому же у них еды было слишком мало и никто не знал, как далеко раскинулась эта безжизненная песчаная пустыня. Глубоко за полночь, когда все спали, отец с сыном поели. На следующий день поднялся легкий ветерок, и снова закрутились облака пыли. Они закрыли горизонт и затрудняли ориентировку. Скоро невозможно стало определить даже положение солнца, песок попадал в глаза, затрудняя дыхание. Лошади, с трудом двигавшиеся впереди колонны, беспрестанно фыркали, следом за ними тащились люди. Трудно было выдержать избранное направление, и легко было сбиться с пути. Билл всю дорогу сыпал проклятия. Наконец, индеец в заметил ему, что он напрасно не бережет дыхание, и что от этого у него только обострится жажда. Тогда сквернослов замолк. К вечеру следующего дня не было ни конца, ни края песчаной пустыни. Между белыми начались раздоры. Одни требовали остановиться, другие хотели продолжать движение, третьи уверяли, что разбойники индейцы ведут по неправильному пути. Билл чертыхался, у всех были револьверы, и разногласия в любой момент могли привести к кровопролитию татаупа и Харка за время пути успели узнать характер каждого. Человек средних лет с седеной волосах даже вызывал их симпатию. В свое время Харка заметил, что он один не стрелял по раненым. Он и сейчас обращался к людям с добрыми словами, призывая их не терять головы. татаупа предложил делать почаще остановки для отдыха. Индеец, которого называли Товия, поддержал его. У людей подкашивались ноги. Язык прилипал к необу, и по мере того, как росло изнеможение, возрастал и ропот. Но едва был объявлен привал, как они свалились на землю, и многие даже сразу заснули. От этого у не отходили от мустангов, которые тревожно поводили ноздрями. Тови и пожилой Белый, которого индейец называл Томом, подошли к Дакотам. «Скажите нам честно, как мужчины мужчинам?» «Что вы думаете о нашем положении?» – спросил Том. «Мы неподалеку от Найобреры кони чуют воду». «Вощь! Так ведь это! Это спасение! Так близко!» Вместо Мататаупы ответил Товия. «Да, близко. Но не так-то просто дойти до нее. Перед нами самый трудный участок пути. Нам предстоит преодолеть большую возвышенность, если над ней...» Тоже пронеслась буря, то это нелегко. Мататаупа подтвердил слова индейцев. Том даже застонал. Тови оглянулся и, заметив, что шестеро изможденных белых крепко спят, принялся снимать с них револьверы. Том и Мататаупа помогли ему. И когда спящие проснулись, у них оставались только ножи. Все огнестрельное оружие было в руках индейцев и Тома. Проклятые воры, краснокожие дьяволы и Том с ними заодно. Это уже было давно заметно. Я же говорил, что Товия предатель. Черт бы их побрал, загнали нас в ловушку, грабят, убьют. Вот это Упо, индейцы с непонятным для дакотов именем Товия, Том и Харка. Отвели подальше коней, чтобы к ним никто не мог подобраться с ножом. И держали заряженное оружие наготове тихо прикрикнул на расшумевшихся путников тови мы не ограбим вас и не убьем мы недалеко от наерееры но предстоящий путь очень тяжел мы спасем вас от вашей собственной глупости а сейчас вам еще осталось немного времени для отдыха не столько слова сколько направленные на них револьверы успокоили разбушевавшихся мужчин они снова улюблись но даже и во сне их Видно, мучила жажда. Они что-то выкрикивали, поддергивались, корчились. А между индейцами и Томом завязался разговор. — Ты хорошо знаешь это место сказал Мататаупа Товии. — Из твоих слов я понял, что ты знаешь ее лучше, чем я. Отчего же белые тебе не доверяет? Почему они не выбрали тебя вожаком? А мне и моему сыну дали пятьдесят патронов за то, чтобы я вывел их отсюда. Индеец улыбнулся. «Ты не знаешь? Ты не понял, что Билл говорил своим людям?» «Нет. Они думают, что я хотел погубить их во время песчаной бури. А может быть, ты и хотел это сделать?» Индевец по имени Товия промолчал. Очень трудно было разбудить этих усталых, потерявших всякую волю людей, и поднять их на ноги. Том, Тови и Мататаупа кричали на них, тащили за руки, били и только так им удалось заставить их двигаться. «Скоро вода!» — сказал Тори. «Скоро вода!» и эти слова заставили всех собрать последние силы. И снова поднялся ветер, снова закрутились песчаные вихри, и у людей вновь пробудились сомнения. «Мы идем по неверному пути, мы кружим на одном месте, проклятые краснокожие, мерзавцы, дайте нам отдохнуть! Давайте отдохнем до утра, ляжем!» «Идите дальше! Каждого, кто остановится, я буду стрелять! Я всех вас уложу!» — громко крикнул Тови, но с таким спокойствием точно заказывал кружку пива. Шатаясь, люди с проклятиями тащились дальше. Они падали, поднимались и снова падали, но все-таки шли. Индейцы опасались, что к вечеру ветер усилится, но этого не случилось. Ветер ослабел, и ночью совсем стих. Мгла рассеялась, и в небе засверкали звезды. Стало ясно, что они идут правильно. Бил завыл от радости, как собака, которую нашла своего хозяина. «Люди, мужчины, ребята, небо и Мы идем верно! Верно говорю я!» Все живились и на исходе ночи двигались бодрее. Но песчаная пустыня, казалось, не имела конца, и мужество истощалось. Дорога, как и предупреждал Товия, стала труднее, потому что приходилось подниматься вверх по склону. Однако лошади чуяли воду и рвались вперед. И совершенно неожиданно кончилась пустыня. Именно здесь, видимо, проходила граница песчаной бури. Да, землю еще устилал песок, но это все-таки была твердая земля, покрытая травой. Земля, по которой можно было бежать, не проваливаясь и не надо было совершать бесконечные обходы дюм. Люди остановились, перед ними словно появился добрый дух. Значит, спасены. Лошадей было не удержать. И Мататаупа с Харкой опустили по воде, усталые кони сами поднялись в голов, и очень скоро перед всадниками в утреннем рассвете заблестела на юбрера. Вода, вода! Лошади рванулись к реке. И принялись жадно пить. Оба индейца погрузились в воду и только теперь поняли, что их силы тоже на исходе. Отец посмотрел на сына. За последние недели Харка превратился в обтянутый кожей скелет. Скулы выпирали из провалившихся щек. Взгляд еще больше заострился. Движения стали порывистые, уголатые. Голос, жажда, бессонница, страшное утомление не оставили ничего детского в этой маленькой, словно высохшей фигуре. Индейцы освежились и вылезли на иссушенный солнцем желтый берег, когда появились бредущие пешком люди. Они сразу же бросились пить, а вдоволь напившись, свалились на песок и заснули. Пока они спали, индейцы и Том расставали им по карманам пистолеты. Потом Мататаупа и Харка уселись у коней, Тови и Том устроились рядом со своими спутниками. Индейцы проспали недолго. Почти одновременно они проснулись и, не сговариваясь, молча принялись готовиться к отъезду. Обещание Мататаупа выполнил. Он провел белых людей через песчаную пустыню к обетованной земле. Дальше они могут двигаться сами. По словам Тови, они находились неподалеку, от фактории беззубого Бена. На востоке за двумя излучинами реки его Блэкгауз. Тови и Том наблюдали за приготовлениями Мататаупы и Харки. Тови молчал. Том подошел к докотам и спросил, не отдадут ли они ему так красиво расшитое платье индейской девочки. Он сказал, что сыт по горло этой прерии и хочет открыть в городе торговлю предметами индейского быта. Хорфиматотау по ничего не ответили Тому, и он долго смотрел им вслед. Отец с сыном направились вверх по течению. Как видно, мототау намеревался посетить Благгаус Впрочем, двигаться по течению было равносильно самоубийству, так как с этой стороны тоже пронеслась песчаная буря. Отправиться на север значило искать смерть от руки соплеменников, потому что на севере был Блэкхиллс. Исконные земли Дакотов, появляться на которых Мататаупа не имел права. Таким образом, единственным возможным был путь на восток. Что они будут делать дальше, решено не было. Во всяком случае, они об этом не говорили. И Харка не знал, какие замыслы вынашивал отец, и где он собирается провести предстоящую зиму. Кони их были легки После того, как они напились и пощипали в прибрежных кустах травы, они несли своих всадников с обычной скоростью. Уже около полудня почувствовалась близость Блэкгауза. Вначале индейцы различили запах дыма, а потом увидели все то, что обычно сопутствует скоплению людей и животных. Стали попадаться следы лошадей и повозок. Наконец они увидели Блэкгауз. Совсем новое сооружение было покрыто добротной крышей из хорошо просмоленных досок. С южной его стороны примыкал загон. В загоне находились лошади, оседланные и бесседлённые. Слышался лай собак, Мататаупа долго рассматривал постройку. Потом тронул коня, поехал вперед, а харка двинулся за ним. Как только всадники стали приближаться к дому, им навстречу с лаем бросились собаки. Это были псы, которых держали только белые, крупные, с широкими, свисающими ушами. Собаки лаяли, прыгали вокруг садников, но не кусались. Не обращая на них внимания, Мататаупа с Харкой спокойно объехали вокруг благауза, разглядывая коней в загоне и прислушиваясь к многоголосому шуму, который доносился изнутри здания. Посмотрели они и на людей которые в эти погожие осенние дни разбили свой лагерь недалеко от Блокгауза. Эти люди, индейцы и белые, видимо, ожидали окончания торговых дел. И, конечно, не прочь были выпить бренди. А без зубы Бен уж, наверное, был неплохим хозяином. Мататаупа и Харка остановились. На них до сих пор никто не обратил внимания. Слишком много незнакомых людей все время появлялось тут. Но отец сынов сыном сделали одно наблюдение. «Ты видел двух верховых и двух вьючных коней?» – спросил Мототаупа. «Да, в загоне. Длинная копье и далеко летающая птица здесь». В голосе Харки прозвучала радость. «Да, их верховые и вьючные кони здесь. Может быть, они сами сидят в благаузе. Мототаупа и Харка свели коней в загон и вошли в дом. Внутренность его представляла собой одно большое помещение. В западной стене была еще дверь. Возможно, она вела в пристройку, предназначенную для хранения товаров, которые пока находились в палатке, разбитой рядом с домом. Скамейки, прикрепленные к стенам, несколько тяжелых столов, несколько табуреток – вот и все убранство Благауза. Света, проникавшего внутрь через узкие бойницы, было недостаточно, и Бен укрепил на стене два смоляных факела коплящее пламя которых, беспрерывно колебалось, стоял запах табачного дыма и сивухи. Индейцы, привыкшие быстро ориентироваться в незнакомых местах, тотчас же обнаружили художника и его спутника – длинное копье. Как особо уважаемые гости, они сидели за маленьким столом в углу помещения, в то время как остальные располагались за большими столами. Мататаупа и Харка направились к своим друзьям. Длинное копье что-то шепнул задумавшемуся художнику. Тот сразу поднялся и с радостной улыбкой пошел навстречу Дакоттон. «Краснокожие друзья!» — приветствовал он их. «Проходите к нашему столу!» Эта встреча едва была замечена присутствующими. Однако кое-кто отнесся к ней со вниманием. Мататаупа и Харка сели к столу. Харка впервые сидел на скамье. И поза это была очень непривычна. Однако он не показал виды, что ему неудобно, и внимательно прислушивался к разговору. Мататаупа коротко рассказал о своей судьбе и попросил длинное копье не переводить его слов сразу же, в присутствии незнакомых людей. А рассказать все далеко летающей птице потом. «Называй теперь меня блуждающей конь, а моего сына Бизонья Стрела», — сказал Мататаупа в заключении и длинное копье сочувственно покачал головой. Подскочил Бен и получил от художника заказ подать еду для четверых. Художник поинтересовался, как Мататаупа с Харки перенесли песчаную бую, которая навела ужас на окрестности. Потом длинное копье спросил, где они собираются ночевать. «У коней?» – невозмутимо ответил Мататаупа. «Ночью холодно», – заметил художник. Но если уж вы все равно будете спать снаружи, то присмотрите за нашими конями. Хорошо. Мы будем очень благодарны. Здесь собралось много всякого сброда, и кто его знает, что они могут выкинуть. — В факториях редко бывают кражи, — сказал длинный копьем. Люди стараются сохранять добрые отношения, чтобы можно было спокойно вести торговлю. Но я не знаю, явля... является ли беззубый Бен здесь настоящим хозяином. Харка уже обратил внимание, что длинное копье не носил свою красивую цепочку из золота и драгоценных камней. Он не хотел показывать ее подозрительным людям. И тут Харка спросил, не хотят ли длинный копье и художник тоже переночевать у коней. Желтая борода рассмеялся и сказал, «Летом я бы, конечно, так и сделал, ведь в прериях мы часто спали прямо на земле. Ты же сам знаешь это. Но сейчас осень, и ночью очень холодный». А у меня больной желудок, и я должен быть осторожным, так что я останусь в доме. Длинное копье промолчал, но Харка заметила беспокойность шаены и, прищурив глаза, осторожно оглядел еще раз присутствующих, особенно сидящих за ближайшим столом. Когда стемнело, докоты отправились ночевать в загон. Длинное копье отправился с ними и дал им несколько одеял, которые были на вьючных лошадях. Уже давно у Харки не было стольких одеял. И он впервые за все время скитания с такими удобствами улегся рядом с серым. Индейцы не стреможили коней, в любой момент могли вскочить на них и мчаться. Несмотря на необычное удобство, отец с сыном по-настоящему не спали, а только дремали. Их открытые глаза были устремлены к небу, а уши улавливали малейший шорох. Они услышали, как прибыли длинные ножи со скаутом. Их привел Товия. Тови остался с лошадьми неподалеку от благауза и попросил Тома принести ему что-нибудь поесть. Том выполнил просьбу индейца и возвратился в помещение, где уже поднялся сильный шум. Прибывшие, видно, успели выпить и затеяли громкие разговоры. Выделялся голос Билла. Разобрать, что они болтают, было невозможно. Но как в таком шуме может спать художник, подумали Мататаупа и Харка. Хозяин через некоторое время вышел наружу, как будто посмотреть за конями и собаками. Но, потоптавшись вокруг дома, он подошел к Мататоупе и попытался завязать с ним разговор. Имея дела с индейцами, Бен уже сумел овладеть языком докотов и мог неплохо с ними объясняться. Мататаупа отвечал неохотно и даже не на каждый вопрос. Тогда Бен отбросил свои неуклюжие попытки и прямо сказал. — Вас ищет рыжий Джим. Кто это такой? — спросил Мататаупа ничем не выдавая своих чувств. «Э, да ты его знаешь. Рэд. Или Рэд Джим. Или Рэд Фокс. Или... они все ли равно, как его называть? Он был однажды у вас. Хороший парень, не правда ли?» Мататаупа только сжал губы. «И вот он ищет вас. Был здесь, а теперь уехал на запад. Надеюсь, он не сдох во время этой бурьи. Думаю, нет. Джим умеет за себя постоять. Но вы устали. Доброй ночи!» — Хорошее у вас знакомство с художником. — О, такое знакомство может быть очень полезно. Бену не удалось вызвать Мататаупу на разговор, и он удалился. Если индейцы думали, что в Благаузе всю ночь будут орать пьяные, то они ошиблись. Бен и Билл, и голоса были отчетливо слышны из дома, побеспокоились, чтобы побыстрее установилась тишина. Пришел еще раз коням длинное копье. Он считал, что художник видел себя неосторожно, и поэтому трижды объяснил индейцам, где они с желтой бородой будут спать. Он сказал также, что у художника есть свисток, который очень похож на военный свисток индейцев, и в случае необходимости художник засвистит. Вскоре из дома вышел Билл, подошел к Тови и попросил его показать револьверы убитых в прерии белых. Видно, во время выпивки кто-то говорил об этом. Бен назвал цену которую Тови посчитал смешной. Бен добавил немного цену и сказал при этом, что вообще он не покупает краденого, но... Он отошел от Тови, подошел к Мататаупе и спросил, не хочет ли он приобрести пару револьверов с боеприпасами. Мататаупа поплотнее укутался в одеяло и повернулся к нему спиной. Бен ушел в затихший дом. Было слышно, как он закрыл за собой тяжелую дверь. Мататаупа поднял голову Переслушался. Тишина. Он встал и пошел к дому. Через несколько минут он возвратился. В руках его был тяжелый топор, которым кололи около дома дрова. Он положил топор под одеяло и, кажется, заснул. Харка смертельно устал, и скоро сон завладел он. Они проснулись от резкого звука, очень похожего на военный свисток. Оба были привычны к этому звуку и знали, что полагается по нему делать. Харка, как и отец, в одно мгновение был на ногах с оружием в руках. Даже прежде, чем сообразил, что он не в родной палатке, а около коней, рядом с этим проклятым благаузом. Ночь была тиха. Тихо было и в доме. Приглушенный крик донесся из-за бревенчатых стены. Через секунду Мататаупа был у двери и принялся ее ломать. Харка поспешил к отцу. Он не забыл при этом бросить взгляд на Товию индеец уже вскочил на своего коня и галопом понесся от дома вероятно он был из тех людей которые стараются не вмешиваться в дела не касающиеся их несколькими ударами топорам татолупа прорубил в двери отверстие и проник в их дом харкотал предупредительный выстрел из ружья и следом за отцом устремился в темную внутренность дома обаринулись тот угол где расположились длинные копье и желтые борода Уже при первых ударах топора в доме поднялась суматоха. Харка оказался среди мечущихся людей. Послышался крик о помощи. Это был голос длинного копья. Мататавупа ответил военным кличем Дакотов, и Харка кричал вместе с ним. хи юп, юп, юп, хи ах». На какой-то момент это парализовало весь дом. Снаружи, где располагались индейцы, доставившие свои товары в Благгауз, Тоже раздались разноязычные возгласы, злые собаки. Мататаупа размахивает обором, кажется, уже пробился к углу, из которого донесся приглушенный голос желтой бороды. мататоупа Мататаупа!», Мататаупа В момент страшной опасности он назвал Дакоту по имени. Харка не мог пробиться к отцу. Кто-то ухватился за его мацаковен и пытался вырвать ружье из рук мальчика. Противник был сильнее, Харка изворотливее. Но в это время другой голос с присвистом завопил «В колодец его! В колодец!». На спину Харки навалились двое мужчин, и он не смог сопротивляться. Его сбросили вниз головой в дырку в полу, и над ним захлопнулась крышка. Мальчик свалился в воду, но не потерял самообладание. Он извернулся в тесном бревянчатом срубе и вынырнул. Голова его оказалась над водой. Выплюнул воду и глубоко вздохнул. Первая мысль – кропкаться наверх. Но от людей, находящихся в доме, нельзя было ждать ничего хорошего. Скорее всего, они помогут ему утонуть. Промелькнули еще мысли об отце, о схватке в Благгаузе. Потом все внимание сосредоточилось на поисках выхода. Никто, никто не мог мальчику помочь. И если он сам не сумеет ничего сделать, то погибнет. Держаться на поверхности было трудно потому что узкий колодец стеснял движение. И Харка так и оставался в скорченном положении. Какая же тут глубина? Может быть, нырнуть поглубже и найдется место пошире, чтобы развернуться? Харка был хороший ныряльщик и мог подолго держаться под водой. Набрав легкие побольше воздуха, он оттолкнулся руками, а затем и ногами от стенок и снова вниз головой ушел под воду. Неожиданно быстро он достиг дна, но тут же нащупал и боковой, выложенный деревом проход. Не раздумывая, он, как рыба, скользнул в эту трубу и отчаянно, размахивая руками и ногами, поспешил вперед. «Скорей, скорее! Только бы хватило воздуха! Скорей! скорее, Ведь наверняка там должен быть выход!» Он уже чувствовал, что ход расширяется, но и не дышать больше не мог. Страшным усилием воли он заставил себя сделать еще несколько судорожных движений, и вот его потянуло наверх. Он на свободе. Харковый нырнул почти посредине реки. Над головой было звездное небо. Выплевывая воды, жадно глотая воздух, он проплыл немного вниз по течению, потом выбрался из реки и почти без памяти свалился на мокрый песок. Чуть отдышавшись, он прислушался. В Благаузе как будто снова было тихо. Вдалеке залаяли собаки. Индейцы неподалеку от реки сидели у костров и тихо разговаривали. Разбитая дверь Благгауза зависела на одной петле. Что же с отцом, с желтой бородой и длинным копьем? Харка решил направиться в лагерь индейцев, ведь не станут же краснокожие убивать мальчика. Может быть, кто-нибудь из них владеет языком докотов и хоть что-то ему удастся у них узнать? Он снова вошел в воду. И, отплыл подальше от Благоуза, выбрался на берег. Стараясь оставаться незамеченным, он под прикрытием холма подобрался к лагерю. В лагере индейцев никто не спал. Да, здесь нашлись два человека с волосами, заплетенными в косицы, которые смогли говорить с мальчиком. «Мы знаем тебя», — сказал один из них после продолжительного молчания. «Твой отец разбил двери и сдал клич воинов. Белые связали его в доме. Они говорят, что он хотел убить длинное копье и человека, что имя Лок в руках. Они говорят, что он хотел их ограбить, что же желтая борода и длинное копье. Они пытались защитить Мататопу, но не смогли. Им самим еле удалось спастись от грабителей. Что же мне делать? Оставайся у нас, мы спрячем тебя. Все равно отцу ты сейчас не поможешь. Жди. И Харке пришлось остаться в лагере. Когда начало светать, ему нашли не очень новую одежду и платок, чтобы он им повязал голову. В этом наряде он стал совсем не похож на прежнего Харку. Далее ему и немного еды. Харка принялся наблюдать за домом. Появлялся Бен. Свободно выходили из дома длинные копье и желтая борода. Их спасли. А Мататаупа... Мататаупа лежал связанный. То, что отец жив, Харка знал из своих новых друзей. Бесчисленное множество планов спасения отца придумывал Харка и тут же отбрасывал их, как непригодные. Ему надо было бы поговорить с длинным копьем, но все никак не удавалось. Прошло три дня. За это время Бен ни разу не появлялся в лагере индейцев. Он предложил индейцам слишком малую плату за их товары. Они не согласились, и вот он решил взять их измором. Надеясь, что они вынуждены будут уступить, когда у них кончатся припасы. Индейцы же не поддавались. Они сидели на голодном пайке, старались поменьше двигаться, чтобы легче переносить голод. А дети оставались детьми, и они даже пытались играть. Харка смотрел, как двое мальчиков гоняли палками мяч. И невольно вспоминал, как часто он занимался тем же самым с молодыми собаками, с курчавым со своим братом Харпстеной. На момент ему показалось, что он снова вернулся к прежней жизни. Но нет. Теперь он уже не тот. Он не смог бы так беззаботно гоняться со своими сверстниками за мячом. Не мог бы. И все же. И все же его так и подмывало включиться в игру. Но нельзя. Бен может его заметить. В томительном ожидании перемен прошло три дня. И тут появился Ред Джим. Он принесся галопом, подъехал к самому благауза, у входа в который стоял Бен, поднял коня на дыбы и снял шляпу. «Доброе утро, беззубый двеногий!» Он произнес это так громко, что его было слышно даже в лагере. «Как идет торговля?» Не ожидая ответа, Джим соскочил с коня, провел его в загон и остановился, словно бы в изумлении. «Ого! Сколько тут собралось народу!» «А этих коней я знаю!» К нему подошел Бен. Так -так. Ты знаешь этих коней? Еще бы. Ты мне все лето твердил, что ты друг Мататаупа и его паршивого щенка. Что ты за чушь несешь, где они? Мальчик утонул. Да что, тебя по башке кто-нибудь стукнул? В ней видно такая дыра, как твоей двери. Тебе не только выбили зубы, тебе и глаза, что ли, выкололи. Да вон этот мальчишка сидит среди краснокожих. Там? Бен поперхнулся. Ха-ха-ха, рассмеялся Джим. Ну. Что я тебе говорю? Смотри сам. Хло, Харка, преследователь Бизонов. Мальчик поднялся. Он откликался на это имя и спокойно подошел к Джиму. Парень, парень, как ты выглядишь? Что поделывает твой отец Мататаупа? Харка решил выложить все, будь что будет. Мой отец Мататаупа схвачен Беном и другими белыми людьми. Они обвиняют его в нападении на далеколетающую птицу и длинное копье. Но на самом деле он защитил далеко летающую птицу от разбойников и воров. Бен открыл было рот, чтобы возразить, но Джим так хлопнул его своей тяжелой рукой по плечу, что тот повалился на колени. — Бен, беззубый прохвост, я тебе сразу сказал, что ты плохо соображаешь. Как Бизон чует пожар в прерии, так и я с самого начала почувствовал, что у тебя не все в порядке. Веди меня к моему другу Мататаубе. Бен молча поднялся с земли и повел Джима в благаус. Харка пошел с ними, никто не остановил его. В доме царил полумрак, но через открытую дверь проникало немного света, и кое-что можно было рассмотреть. Несколько человек, бывших в помещении, постарались убраться. Бен направился в левый угол. Там лежал крепко связанный лассом Ататоупа. Глаза Ататоупы были открыты, и он так взглянул на сына, что сердце мальчика дрогнуло. Видно, он же считал его погибшим. Никого не спрашивая, Харков встал на колени и принялся развязывать отца. Так как узлы были крепко затянуты, он вытащил нож и разрезал путы Это был найденный в горном отвале каменный нож, которому отец приделал рукоятку. Резал он отлично. Мататаупа распрямил затекшие члены, потом неожиданно вскочил на ноги и оперся по стену. Видно, иначе ему трудно было бы удержаться. «Мататаупао!» — как обычного весь голос заорал Джим. «Ну и бандиты! Они посмели связать тебя, моего друга!» «Невероятное свинство!» «Бен, у тебя не только рожа бандита, но и сердце! Исчезни!» «И сейчас же принеси нам поесть!» «Не вздумай только подсыпать яду, ты торгаш!» Бен виновато удалился. Харка с трудом переносил громкую речь рыжего Джима. «К тому же здесь, в закрытом помещении, она звучала еще более резко». Бен тоже подчинился Джиму, только мальчику показалось, что Джим командовал тут вождь разбойников своими разбойниками. Мататаупа с трудом опустился застоявший в углу стол, где в первый вечер они сидели вместе с художником и длинным копьем. Харка подсел к нему. Джим вышел наружу поискать художника, и отец с сыном ненадолго остались вдвоем. «Они хотели выпытать у меня тайну золотых россыпей», — тихо сказал Мататаупа. Слова давались ему с трудом, но он продолжал. «Они сказали, что будут мучить тебя до тех пор, пока я не скажу». И он взглянул на Харку. «Они лгали, отец. Они хотели меня убить, но я убежал и спрятался у индейцев. И вот сегодня меня нашел рыжий дым». Мататаупа глубоко вздохнул. «Как хорошо, что я молчал. Хорошо, отец. Твое золотое зерно я проглотил, и они не нашли его. Они ничего не знают. Хорошо, отец». Вошли художники, длинное копье, взволнованные, они по знаку Мататаупы посели к столу. Они принесли кое-какую еду и воду. Мататаупа с жадностью попил, а Харка с удовольствием поел. И ни у кого не находилось слов «начать разговор. А Джим в это время отыскал Беззубова Бена, и они прошли в такое место, где бы их никто не мог подслушать. «Бен», — сказал джим Беззубый хищник, я уже тебе однажды говорил, чтобы ты не совал носа в мои дела. Я тебе говорю это во второй и последний раз. Не испытывай моего терпения. У тебя нет хватки. Ты не родился таким, чтобы спорить со мной. Ты бесконечно глуп. Понял ты это? Блэк Хиллз – мои владения, и Мататаупа – мой друг. Нет, не потому, что он знает про золото. Ничего он не знает. Ничего. Но так я хочу и все. Убери свои лапы и грязные лапы твоей компании от этого краснокожего и его сына. И если они еще когда-нибудь покажутся здесь, они должны получить от тебя все, что им потребуется. Или или я отрежу тебе уши и сниму с тебя скальп. Ты понял это? Запомни же навсегда. Да-да, конечно. Но я же вообще ничего. Закрой пасть, не болтай. Это произошло в твоем доме, и нечего мне врать. Вторая твоя глупость, что ты хотела грабить художника. Но ты же сам пару недель назад мне об этом говорил, чуть не плача пробормотал Бен. Заткни глотку. И Джин размахнулся, словно намереваясь ударить без зуба в лицо. Потом отвел руку. Разве я учил тебя глупости напасть на художника в своем же доме? Ну, кто-нибудь слышал подобное? И как ты мог до такого додуматься? Художник, Морис, желтая борода, широко известный человек. И если бы он погиб... Поднялся бы крик по всей стране. Вот так-то. Я думаю, что ты бы как-нибудь иначе мог почистить его карманы. Ну, я так не умею. Джим принялся хохотать так, что затрясся его живот. Ты настолько круглый дурак, что мне это даже нравится. Но имей в виду, чтобы ты больше этого себе не позволял. Ни себе, ни своей компании. «Больше того, вам надо быть похитрее, ведь вы же создадите себе дурную славу. Это ваше счастье, что вмешался индеец и спас вас от гибели. Деньги вы художнику вернули, мы не успели их взять. Индеец своим топором...» Джим опять расхохотался. «Да-да, индеец своим топором. Ты этого не ждал? Но он явился. Итак, никаких подобных штучек». «Сейчас же обслужить нас, и чтобы был настоящий медвежий окорок для торжественного обеда!» «Ну и бренди «Так вот и не пьют, принесешь чистую воду!» Бен покачал головой и вышел. Реджин бросил презрительный взгляд на уходящего черноволосого. «Идиот!» — подумал он. Раскурил трубку и направился в лагерь индейцев, чтобы разузнать, как Бен ведет торговлю. Благаус он решил вернуться к тому времени, как поспеет медвежий окорок, но с двери не спускал глаз. Он видел, как Харка вышел из дома и повел коней на водопой, Видел, как следом вышел Мататаупа. Он наблюдал, как они стряноживали коней, как разговаривали друг с другом, но слов их он не слышал. Он только мог догадываться о разговоре по выражению лиц. Был вечер. Солнце склонилось над занесенными песком мертвыми прериями. Ноябрера несла свои воды, помутнявшие от поднятой бури пыли, по средней протоке. Рыжий конь подошел к Мататаупе и положил голову на плечи хозяина, на плечи, на которых еще отчетливо различали следы когтей гризли. Мататаупа погладил мустанга по морде, слегка потрепал по шее. «Что-то задумался Харка, твердый как камень», — спросил он. «Мы хотели посмотреть, как живут белые люди, и вот мы увидели», – ответил Харка. «Некоторых белых людей мы увидели, некоторых, которые находятся здесь, на наших землях, и ищут то, чего им не надо искать, потому что эта земля принадлежит краснокожим. Возможно, желтая борода прав, когда говорил, что белые люди в своих городах живут иначе, и там меньше всяких убийц и грабителей. Возможно» но я не знаю, сможем ли мы жить в домах белых людей, ведь мы привыкли к дыханию свободных прерий. Куда мы пойдем? Подальше отсюда, — с горечью ответил Харка. — А такая жизнь, как ведут длинные копья желтая борода, тебе не нравится? Харка задумался. — Желтая борода умеет рисовать. Длинное копье защищает его. Хорошо или плохо, но так, как он может. Они знают, кому они принадлежат. А что будем делать мы с тобой? Вот это ума притих. Может быть, нам стать спутниками рыжего Джима? Он нас освободил, и он большой охотник. А зачем нам большая охота, отец? То, что нам нужно, мы сумеем добыть без рыжего Джима и даже без мацаковена, которую мне подарил и которые белые люди, его друзья, у меня отобрали. Последние слова Харка произнес совсем тихо. Он вспомнил, как летом мечтал с этим мацаковеном обойти чуть не весь свет. Так что же мы будем делать, Харка? «Ты помнишь, отец, однажды длинное копье рассказывал о сик-сиках, о черноногих», сказал мальчик после некоторого раздумья. «Ну, говори». Он сказал, что сик-сики живут далеко на севере, в прериях. Они смелые, они свободны, они такие же охотники, как и мы. Они, как и мы, живут в типе, как и мы, они следуют обычаям краснокожим. Они враги докотов, но еще больше враги они для белых захватчиков наших земель. Я хочу ехать к Сиксикам. Там, когда подойдет время, я выдержу испытания воина в воину. Задумался. и стану воином. Мататол позадумался. Это неплохо придумал Харка. Правда, путь к Сиксикам далек, очень далек, и очень нелегко быть принятым к Сиксикам, потому что они так же тверды и такие же мужественные воины, как и Дакоты. Но я готов пойти с тобой туда, как только наступит весна. Я сказал «Хаул!» Когда снег, который покроет землю, растает под солнечными лучами, когда трава снова станет зеленой, когда бизоны опять направятся на север и жаворонки, словно стрелы, снова устремятся в и будут петь «Мы с тобой направимся к черноногим». Ты станешь сильным юношей и будешь среди них большим воином. Тебя будут бояться дакоты, которые изгнали нас. Тебя будут бояться длинные ножи которые грабят землю краснокожих. Это будет весной, и мое сердце снова успокоится и станет сильным. А зиму мы с тобой переждем. Где же мы будем жить и что будем есть, во что одеваться? У нас нет курток на бизоньем меху, у нас нет одеял, нет палатки, снег надолго покроет траву, и понесутся над землей зимние бури. Мы неплохо придумали, что делать летом но к наступающей зиме мы не готовы, и это так. Что же нам делать, отец? Ты еще ребенка услышал о том, что борьба краснокожих и белых людей продолжается уже сотни лет. Краснокожие совершили много великих подвигов, но, несмотря на это, белые проникают все дальше и дальше. Ты и я, мы знаем, как живут и борются краснокожие, как живут и борются белые люди. Мы видели с тобой только на границе. Но я хочу знать, сколько белых людей на самом деле, и как они живут там, в стране, где царит мир, где они спокойно спят, где их типе. Я хочу увидеть все собственными глазами. Я не хочу больше слушать удивительные истории, поэтому я думаю на зиму отправиться с длинным копьем и желтой бородой в город, как они называют свой лагерь. — Ты согласен пойти со мной? — Харка задумался. — Это ты тоже неплохо придумал, отец. Еще никто из наших воинов и жрецов до сих пор не видел белых в их собственных поселках. Но сможем ли мы там охотиться? Что мы будем там есть и где будем жить? Если я захочу, мы сможем иметь сколько угодно золота и дать желтой его столько, сколько он пожелает. Но, может быть, и у белых мы сможем что-нибудь делать и добыть себе пищу? Не надо белым людям знать, что мне известно, где золото, я не хочу этого. Золотые зерна, которые могли бы нас выручить из беды, не так уж далеко отсюда. И в самых камнях там наверняка много золота. Но стоит белым людям узнать о золоте, как они устремятся туда. Много белых людей. Идем, отец, в дом и послушаем, что скажет желтая борода. Они свистнули к коням и направились к Благаузу. Мустанги пошли за ними, как собаки. Индейцы завели коней в загон и вошли в дом. Там пахло жареным медвежьим окороком. Реджим Джим тяжелыми шагами вышел к ним навстречу. Бен поспешил к маленькому столу, стоявшему в углу, где все еще сидел художник и длинное копье. Мататавупа и Харка подсели к ним. Реджим Джим принес целую охапку разных вещей, положил все это на скамейку и тоже, никого не спрашивая, уселся за стол. Начали есть. Не одну, а целых пять медвежьих лап зажарил Бен. Принес он и совершенно чистую воду, которую не так-то легко было достать в это время года. На столе стояла и кувшин с бренди, все ели с аппетитом. После того, как появились новые надежды, мир уже не представлялся мальчику таким мрачным. Харка чувствовал, что отец выглядит бодрее. И хотя оба были сильно истощены, все заметили, что и во взглядах Дакотов, и в их движениях появилась была и уверенность, Люди за столом думали, что на индейцев так подействовала медвежатина. Как они ошибались? Конечно, медвежий окорок всегда приятен. Конечно, медвежатина — это большое удовольствие. Но главная причина была не в этом. После еды Джим предложил всем свежей воды, которую гости с удовольствием выпили. Себе же он налил бренди. Потом Джим разложил вещи, лежащие на соседней скамейке. Он поднял двухсколку, которую хорошо знал Харка. «Твоя собственность, мой мальчик, я подарил ее тебе у лошадиного ручья, и никто не смеет ее у тебя отбирать». Мальчик взял ружье, но внешне не выказал никакой необыкновенной радости, которую ожидал увидеть Джим. Харка даже не поблагодарил. Говорить слова благодарности было не в обычаях индейцев. Он просто взял ружье. «Джим, может быть, и был разочарован». Но тоже не показал вида. Он раздавал огромность мертвых. Смотрите. Вот здесь две куртки и шкуру бизона. Думаю, они получше, чем шьют женщины в ваших палатках. Я их выменял у краснокожих далеких прериях. Одна большая. Посмотри, Мататаупа. Подойдет? Это для тебя, Харка. Зима надвигается. Вы не должны мерзнуть. Было бы жалко таких прекрасных индсменов. И вот здесь две превосходно выделанных в бизоне шкуры на одеяло. Их могут спокойно таскать вашем устанге И вам не потребуются вьючные кони. Пока Джим разворачивал свои подарки, выражения лиц художника и длинного копья изменились. — Это мы должны были вам сделать подарки, — сказал желтая баранда. — Вы спасли нам жизнь, и ваши деньги, — заметен между тем, Джим. — Может быть, нам можно оплатить эти вещи? — спросил Джим художник. «Если вы так хотите, почему бы и нет?» – ответил Джим и с явным удовольствием насчитал порядочную сумму. Харка удивился. «Ясно, что ни один индейец не заплатил бы за них столько». Впрочем, Рэд тотчас резко понизил цену. «Ну так пойдем дальше», – произнес Джим и наполнил свой бокауру. «Мы хотели бы за эту зиму узнать города и поселки белых людей», – сказал Мататау, понятаясь и посмотрел на художника. «О, ваши широкие планы!» — вмешался Джим, но художник перебил его. «Этот вопрос того порешит со мной. Я приглашаю тебя, вождь!» — сказал он, обращаясь к Дакоте. «На зиму мне все равно придется вернуться в город. Завтра рано утром мы выедем. Нас ничто больше не держит в этой разбойничьей дыре. Мы поедем вниз по реке к Миссури. Там города растут, как грибы». «И там найдется немало типов, на которых бы я хотел посмотреть. Если, вошь, ты пойдешь со мной, то для меня это было бы большой честью». «Утром мы будем готовы», — ответил Мататаупа. Это, совпадая с моими планами, опять вмешался Джин. «Вы ничего не имеете против, если я провожу вас до Миссури? Один человек — это худо. До города я бы охотно поехал в вашем обществе». Да и вам, как я понимаю, неплохо иметь с собой лишнего человека. Художник охотно отклонил бы это предложение, но простота рыжего Джима, казалось, не вызывала сомнений. Если вы хотите ехать с нами, я ничего не имею против. Дело сделано, и так, рано утром. Между двух миров. Поселок на Миссури, который был основан лет восемь тому назад, очень скоро превратился в большой растущий город переселенцев. Все тут возникало без особого плана, точно из-под земли. Но все имело свое назначение. Чуть не за ночь вырастали одноэтажные бараки, зернохранилища воздвигались на берегу реки, строился водопровод, гостиницы, кабачки, на реке раздавались гудки пароходов, у причалов поскрипывали баржи, мычал убойный скот, улицы кишели людьми, звали раскрытые двери баров, лавки манили своими товарами. Английская, французская, итальянская и немецкая речи раздавались на улицах. Слышалось и на речи пограничья смесь европейских языков с индейскими. В потоке людей на замусоренных улицах попадались и чернокожие, и изредка краснокожие. Торговцы громко зазывали покупателей, тысячу и тысячу людей, которые ехали сюда, чтобы выкарабкаться из нужды, надеясь стать богачами. Трудились на бойнях, мельницах, элеваторах, гостиницах, торговых рядах, в лавках, кабачках, банках, меняльных лавках. Им было даже не до того, чтобы присмотреться друг к другу. Но однажды царящие всюду сутолока и вечная спешка были нарушены. Люди останавливались, вытягивали шеи, дети карабкались на плечи матерей, тянулись на руки. Постояльцы гостиниц, посетители баров и лавок высыпали из двери и переслушивались, и все поворачивали головы в одном направлении. А посреди улицы, заполненной людьми, образовался проход, слышали удар барабана. Когда барабан замолкал, разнолстился пронзительный голос. «Леди, джентльмены! Крупнейший всемирно известный цирк прибыл к вам, в город Амаху!» Увлекательное зрелище. Сегодня вечером состоится представление. Лучший в новом свете цирк. Захватывающее. Сенсационное зрелище. Львы, тигры, медведи, слоны, носороги, морские львы. Голова женщины в пасти льва. Тигр на лошади. Слон-музыкант, ковбой и индейцы. Скачки со стрельбой. Будет представлено нашумевшее нападение на почтовую карету. «Десять долларов получит мужчина, который сумеет усидеть на самом диком мире осле!» «Десять долларов!» «Танцовщица на спине лошади!» «Акробаты на трапеции!» «Люди на проволоке!» «Клоуны! Клоуны!» «Вы лопнете от смеха!» «Леди и джентльмены!» «Вы никогда не видели и никогда больше не увидите ничего подобного!» «Сегодня цирк здесь!» «Только сегодня!» «Билеты почти даром!» «Спешите! Спешите!» Уже сотни, тысячи людей осаждают кассы. «Спешите! Спешите!» И снова бил барабан. Три слона шагали впереди процессии, раздвигая стены людей. На широких шеях слонов сидели мальчики в тюрбанах. За слонами следовали кони с блестящей, словно атласной шкурой. Сбруй на них сверкала, а на спинах стояли девочки в балетных костюмах. Клоуны по двое сидели на ослах и сыпали по сторонам шутками, вслед за ослами везли клетку с крокодилом, шували верблюды и пони, ехал экипаж с артистами. Группа ковбоев с серебряными пряжками на поясах и с огромными шпорами с ружьями в руках замыкала шествие. А на краю города, там, где разбивался огромный шатер, слышалось рычание львов и тигров. В вагоне классе, полная золотыми локонами, дама Бойко распродавала билеты на три вечерних представления. Успех был, несомненно, обеспечен. В первом ряду толпы зрителей на главной улице стояла группа, которая, видимо, составляла одну компанию, двое белых и три индейца. Один из белых в кожаном костюме ковбоя, крупный, костный, с ярко-рыжими волосами, расхохотался, услышав, что одним из номеров цирка будет ограбление почтовой переды. «Хотел бы я знать, как это господин директор цирка себе представляет?» Пробурчал он под нос и повернулся к высокому мальчику-индейцу. Невозмутимо разглядывавшему колонну циркачей, «Ты мог бы проехаться, Харка, на любом, в самом диком осле». Тебе нетрудно в первый же вечер заработать 10 долларов. Готов биться об заклад, что тебе это удастся. Может быть, сходим на это представление? Спросил второй, который был тоже в костюме для верховой езды. Но это был дорогой костюм, шитый из добротного материала. Может быть, и в самом деле интересно. Ты хотел бы, Харка, посмотреть представление? Да, ответил мальчик. Отлично. Тогда я сейчас добуду пять билетов. Воскликнул Джим. А это был он. Я их сейчас добуду. А когда увидел, что художник полез карман, добавил, мы потом рассчитаемся. Было около полудня, и пока Джим отправился в кассу цирка, желтая борода и длинное копье пошли в гостиницу, где они остановились, чтобы отдохнуть. Харки и Мататаупа потихоньку побрели туда, где разбивался огромный шатер. Постройка их заинтересовала. Хорошо натренированные люди быстро расправляли большие полотнища и устанавливали шестые. Несомненно, белые люди умели устанавливать палатки не хуже индейцев. Это было удивительно для дакотов. Не прошло и часа, как огромная палатка была установлена. Внутри нее вокруг арены установили ложи, расписанные ярко-красной краской. За ними ряд скамеек из обыкновенных досок. Позади палатки расположился зверинец, который можно было осмотреть. Накануне художник дал Мататаупе денег на мелкие расходы. индейец смог заплатить за вход зверинец за себя и за Харку. Харку больше интересовали слоны, тигры, крокодилы, верблюды, морские львы. Медведи для него не представляли интереса. По его мнению, они гораздо лучше выглядели в лесу, в прериях, чем в этих клетках. Затем он осмотрел конюшни где находились лошади и ослы. В первой конюшне были только лошади. Они были покрупнее полудиких мустангов-индейцев, тонконогие, хорошо выщищенные, выхоленные. В лошади это было то, что Харку и Мататаупу особенно интересовало. Во второй конюшне были пони, зебры и четыре осла. Харка захотел получше рассмотреть ослов. Харка кивнул, и Мататаупа ушел. Мальчик остался около ослов. Ослы спокойно стояли перед яслями с сеном, перевязанные к перекладинам веревками, прикрепленными к недоусткам. Животные были одинакового роста, одинаковой масти. Они казались еще сравнительно молодыми, и с первого взгляда трудно было определить, который из них особенно горячий и упрям. Харка подошел поближе и стал приглядываться к каждому животному. Один из конюхов заметил мальчика и что-то сказал, но Харка не понял. Ему не понравилось, что он привлек внимание. Он ушел ото слов и отправился к отцу. Они посмотрели еще хищников, потом вышли из зверинца и вернулись в гостиницу, где поселились вместе со своими спутниками. Отель находился в центральном районе города, на большой площади. Комнаты его были обставлены очень просто – кровати – застеленные шерстяными одеялами, умывальник и шкаф. При отеле имелась большая хорошая конюшня. Гостиница служила также и почтовой станцией, от которой отправлялись почтовые кареты далеко на запад. В первом этаже гостиницы и особенно в холле было всегда оживленно. Индейцы решили отдохнуть до начала представления и легли на постели. Потом художник предложил поесть. Но Мататагупа и Харка даже удивились. Для чего нужно так часто есть? Ведь еще утром они как следует поели. Они предоставили Желтой Бороде поступать как ему угодно. Встретились они с художником из длинным копьем у выхода из отеля. Тут же появился Джим и вручил им билеты. Он раздобыл целую ложу, правда, как он сообщил по повышенной цене, так как все билеты на цирковое представление уже были проданы. Как же такие места еще остались незанятыми, удивился художник. Да, кассирша специально и приобрела их, чтобы содрать за них побольше. Художник воздержался от дальнейших расспросов и молча выложил сумму, названную Джиму. В цирке и вокруг него царило оживление. Были зажжены лампы, и в их свете сияли бесчисленные блестки. Толпа была так велика, будто весь город поднялся и явился на представление. До начала оставался еще целый час, но Джиму стоило немалых усилий, чтобы помочь пробиться сквозь толпу всей пятерки. Он не обращал внимания на крики, отшучивался на ругательства. И иногда так умелось, что вместо негодования вызывал усмешку. Наконец удалось пробиться к входу. Двенадцать униформистов в красных фраках образовывали заслон у контроля. С большим трудом они сдерживали публику и помогали проверять билеты. Джим взглянул своими зелено-голубыми глазами на одного из них и что-то шепнул ему. И все пятеро без задержки миновали заслон. Джим остался с контролером, а своим спутникам назвал номер «Ложи и места». Билеты он оставил у себя. Художник быстро отыскал «Ложу». Первые места у самого барьера он уступил харти и Мататаупе. Сам с длинным копьем сел во второй ряд. Два места в «Ложе» остались свободны. Публика заполнила цирк, оркестр расположился на эстраде над входом на манеж, а музыканты начали настраивать инструменты. У входа послышалась громкая перебранка, бандиты, разбойники, обманщики. Униформисты бросились к входу. Скоро люди, поднявшие скандал, были выкинуты из шатра, и негодующие голоса затихли снаружи. В ложе появился Джим с золотоволосой дамой. Они заняли два оставшихся места. Что там произошло, поинтересовался художник. Неслыханное безобразие. Шестеро хулиганов пытались ворваться в цирк. Они утверждали, что купили билеты в нашу ложу. У тебя? У меня? Неслыханная наглость. Ну, их выпроводили. Художник засопел, как бы протестуя против подобных проделок. Он понимал, что возмущаться бесполезно, но про себя подумал. Ну и про им этот Джин. Оркестр заиграл бравурный выходной марш. Артисты, участвовавшие в представлении, промаршировали по арене. Это было необыкновенно любопытное для Харки зрелище. Открыли представление портерные акробаты. Харка внимательно следил за их ловкими движениями. Они и произвели на него впечатление. И если он не хлопал в ладоши, то только потому, что не понимал смысла аплодисментов. Доставил ему удовольствие и номер с конями. Интересовал его и предстоящий номер с участием индейцев и ковбоев. Но больше всего он ждал появления диких, брыкающихся слонов. Художник развернул программу вместе с двумя номерами, пока чистили ковер. Прочитал ее, сообщил своим спутникам, что номер с ковбоями и индейцами, как главный номер, будет показан после большого антракта. А в конце первого отделения будет номер со слонами при участии клоунов и публики. А пока показывали свое искусство наездницы, Харка довольно критически посматривал на девушек, так как кое-что смыслил в верховой езде. Не так уж трудно устоять даже и на одной ноге на широкой спине лошади, когда она бежит ровным шагом. А вскакивали на лошадь девушки только с помощью небольшого трамплина. Так что же, и в прелии возить за собой такую доску? Впрочем, это были только девушки и мальчик не стал утруждать себе размышлениями о них. Вот вольная дрессировка коней ему понравилась. Подчиняясь в вича, короткому окрику группа красивых лошадей поворачивалась, становилась на колени, ложилась, снова поднималась. Вот это да! И Харко подумал, что кое-чему следует научить и серого. Так ложиться и представляться мертвым – это могло пригодиться. Под барабанный бой на арене появился осел. Размалеванный клоун в широких шароварах, в дурацком колпаке, огромных перчатках, сидел на его спиде задом наперед и держал в руках хвост осла. Его встретил всеобщий хохот. Клоун помахал рукой, призывая публику успокоиться, и когда стало тише, обратился к зрителям. «Может быть, я неправильно сижу, что-то я не вижу головы осла». «А может быть, ослу и не полагаются головы?» Длинное копье шепотом перевел Харти слова клоуну. Клоуну закричали, что ему надо повернуться наоборот. «Как?» — спрашивал клоун, прикладывая руки к ушам, словно глухой. «Повернись!» — хором кричали зрители. «А, повернуться?» Клоун благодарно закивал головой. «Спасибо, спасибо!» «Это хорошо! Это мы сейчас попробуем! Сейчас!» «Постой, постой, дорогой мой ослик!» Но осел не останавливался, а продолжал бегать по манежу. Клоун мотал головой, публика задыхалась от смеха. «Повернуться!» — снова повторил шутник. и «Итак, поворачиваемся!» Он поднял обе ноги кверху, лёгся спиной на спину осла, доставая головой до его шеи. Однако хвостом не отпускал. Не, все все-таки что-то не так! Повернись, повернись!» — вопила публика. «А, повернуться?» И клоун, подогнул голову, перековырнулся к хвосту осла. Ковырок удался, но он шлепнулся на песок позади осла. Так он и остался сидеть, расставив ноги и скривив рот. Расер Осел мгновенно остановился, вытянул голову и заорал. «И — И-а-а! Садись правильно! — кричала развеселившаяся публика. — Ты теперь видишь голову осла? Клоун поднялся, разбежался и подпрыгнул, как настоящий ковбой носил, отскочил в сторону и в горе наездник снова оказался на песке. За «Да что же ты, несносное животное!» Он трижды повторил свою попытку и все тщетно. Тогда клоун повернулся к ослу спиной, вскорчил гримасу и сказал «Ну, нет, мой милый, с меня хватит, проделывая свои штуки с кем-нибудь другим» и направился к выходу с манежа. Потом обернулся, постучал себя пальцем по лбу и показал на осла, что должно было означать что не он сумасшедший, а осел. Как только клоун исчез, на арену вышел дрессировщик, который только что выступал с конями. «Дамы и господа», — сказал он, — «перед вами самый дикий на свете осел». Шум еще не стих, и он продолжал немного. «Дамы и господа», — продолжал он, — «дирекция держит слово. Кто на этом осле сумеет продержаться три минуты, получит десять долларов». Всеобщий вопль, потряс, шатер. Это же спокойное животное, это же осел. Я уверен, что многие смогут на нем прокатиться. Итак, прошу. Ну, разумеется, за последствия не отвечаю. Каждый действует на свой страх и риск. Наступило некоторое замешательство. На вот в верхних рядах раздался юношеский голос. Чтобы не терять времени, я начну. Только приготовьте сначала 10 долларов. Через три минуты они будут моими. Пожалуйста, прошу. Вот смотрите сами. Дессировщик подошел к юному смельчаку, который уже спустился на манеж, и, отсчитав на его глазах десять долларов, вручил их стоящему на арене режиссеру. «Начинайте!» Юноша подошел к ослу и мгновенно вскочил на него. Осел какое-то мгновение стоял, как каменное изваяние. Потом вдруг привскочил на всех четырех ногах и принялся кататься к песку. Юноша катался вместе с ним. Цирк неистовал. Еще бросил. Еще! И вот парень на песке, а осел, преспокойно стоит рядом с ним. Интерес возрос, и желающих заработать 10 долларов набралась целая очередь. Со следующим всадником осел совершил круг по а затем, как и первого, сбросил на песок. Зрители топали от удовольствия. Харка, Мататаупа, Джим, длинные копьё и художник с интересом следили за этой игрой. Все они умели ездить верхом, и все, за исключением художника, были первоклассными наездниками. Индейцам не раз приходилось объезжать мустангов. Редджин даже выигрывал скачки на диких конях. Но то, что происходило здесь, просто необыкновенно. Осел как осел, но вот уже десятого всадника сбросил он за каких-нибудь двадцать минут. Публика была возбуждена. Заключались пари. Двух неудачников отнесли с манежа на руках, и кое-кто из стоящих в очереди уже отступился от этого небезопасного животного. Когда пятнадцатого всадника постигла неудача, осла вели и привели нового, неуставшего. Они вытащили еще одну бестию, произнес Джим. Но и животные хитрее, чем люди. «Ну подождите, я все-таки заберу, я все-таки заберу эти десять долларов». Со мною вы, господа, так не разделаетесь. Или... илихарка может быть, ты попробуешь? После тебя? После меня? Не думаешь ли ты, что Джим свалится с этого осла? Посмотрим. Хорошо, посмотрим. Джим перешагнул через барьер ложи, вышел на манеж и уже через секунду сидел на осле, который стоял совершенно спокойно. Джим погладил животное по шее, похлопал по крупу и уже после этого тихонько нажал шнепелями. Животное не торопясь направилось по манежу. Джим кивнул харке. К удивлению, примолкнувшей публике ему удалось заставить осла идти шагом, бежать рысью, скакать галопом. Вот он уже ездит одну минуту, вторая на исходе, и вдруг, когда Джим уже почувствовал себя победителем, Осел подпрыгнул, покатился по земле, да еще ухитрился схватить всадника зубами за ногу. Ред Джим растянулся на песке. Под общий хохот он медленно возвратился в свою ложу. — Ну что, Харка, теперь иди ты, — сижди ты сказал Джим мальчику. — Ты же хотел после меня? Харка поднялся, снял свою одежду и в одном только поясе подошел к дрессировщику во фраке. «Пожалуйста, мой мальчик, но будь осторожен!» Харка не спеша подошел к ослу и легко вспрыгнул на его спину. Сразу же ему пришлось бороться с попытками осла скинуть его. Осел, видно, был хорошо приучен к своей роли. Но и Харка был ловок и не оставлял осла в покое. Осел носился по манежу туда и сюда, и борьба между всадником и животным не ослабевала. Зрители снова увлеклись, снова заключались пари за мальчика и против. Реджим довольно спокойно следил за происходящим. Харк, оказалось, росся со словом, но от уже пот выступил на его лице. Две минуты прошло в бесперерывной борьбе, и это было немалое время для такого темпа. Вот еще полминуты. Осел стал вести себя спокойнее, и в то же время зрители чувствовали, что вот-вот произойдет что-то решающее. Они орали, вскакивали с места, размахивали руками и Харка чувствовал, что осел на последний момент приберегает какой-то опасный трюк. Конечно, мальчик мог бы соскочить с него и снова вскочить, как это он не раз проделывал с лошадьми. Но тогда ему не засчитают победы. Можно вцепиться в осла и не отпускать его, и будь что будет. Но тут Харке пришло в голову сделать совершенно другое. Он неожиданно повернулся на прыгающей масле и сел задом наперед, как когда-то сидел клоун. Схватил животное за хвост, осел притих и спокойно, как овечка, пошел по кругу, едва Харка нажал шинкелями. Один круг, второй, третий. Зрители смолкли и сидели чуть ли не с открытыми ртами, и вот протекла третья минута. Под сводами шатра поднялся невообразимый крик, аплодисменты. Харка спокойно соскочил с осла похлопал его по спине, подошел к режиссеру, получил свои 10 долларов и вернулся в ложу. Он накинул на себя одежду и сидел так, как будто ничего не произошло. Мататаупа посмеивался. Художник и длинное копье выражали свое восхищение. Джимджер дыхнулся и сказал, «Проклятие! Парень хитер! Мне тоже следовало догадаться, сесть сзадом наперед!» Начался антракт. Часть публики отправилась осматривать зверинец. Джейм с полной косешей вышел. Художник, длинные копья и оба докоты остались в ложе. Желтая борода посмеивался, вспоминая, как Харка перехитрил осла. Через несколько минут к ложу подошел господин во фраке, дрессировщик лошадей и ослов, и спросил художника, не выступал ли раньше этот мальчик в цирке. Желтая борода рассмеялся и заверил его, что мальчик вообще... Первый раз видит цирковое представление. Ну, сэр, это непостижимо, такие способности. К какому же племени принадлежит мальчик, и кто его так воспитал? Он Дакота, и вот его отец. Господин принялся рассматривать Мататаупу, как осматривают лошадь, оценивая ее качество. У меня к вам большая просьба. Смею ли я рассчитывать на вашу помощь, сэр? В зависимости от того, какова она, пожалуйста. Мы в ужасном положении. Объявленная в афише группа индейцев отстала от цирка. Не исключено, что ее переманили конкуренты, люди бессовестные. После антракта мы не можем показать объявленного номера, и позор пойдет на нашу голову, мы будем разорены. Зрители возмутятся. Они разнесут цирк. Я даже не в состоянии себе представить, что может произойти. Вы понимаете, мы во что бы то ни стало должны показать номер, индейцы и ковбои. Ковбоев тут достаточно, индейцев же, которые могли бы что-нибудь показать. Найти не так-то просто. Да, но чем мы можем помочь? Видите, мне кажется, что уж если этот мальчик ездит как десять дьяволов, то его отец на что-нибудь способен. Я полагаю, что они умеют стрелять, бросать ласы. Мы могли бы предварительно сделать маленькую репетицию. И, может быть, этот господин, который сидел рядом с вами, тоже принял бы участие? Прошу вас, поймите меня правильно. Мы в ужасном положении. Мы на пороге разорения. И это как раз перед наступлением зимы. Только вы можете помочь. Я понимаю, что вы, и джентльмены, вы сидите в лучшей ложе. И, поверьте, я не собираюсь сравнять вас с артистами. Но, возможно, им самим доставит удовольствие такое выступление. Я объявлю, кто они такие. Я прошу вас. Конечно, они не могут рассчитывать на высокий заработок, они не артисты, но они, видимо, не нуждаются. Я сделаю им ценные подарки. Этот мальчик уже приобрел симпатии публики и будет великолепно, если я объявлю, что следующий номер пойдет с его участием. По просьбе художника Длинное Копье перевел предложение дрессировщика. «Сэр, я готов упасть на колени перед вами. Уговорите, пожалуйста, ваших краснокожих друзей». Длинное копье, посмеиваясь, перевел эти слова дрессировщика. На лице Мататаупа не дрогнул ни один мускул. «Что думаешь ты, Мататаупа?» – спросил Длинное копье. «Мы могли бы, пожалуй, показать людям свое умение. Ковбои, которые тут есть, и мы». Мататаупа сжал губы. «Можно мне задать этому белому господину вопрос?» «Да». «Почему он?» объявил номер с индейцами и громко кричал в городе об этом номере, хотя знал, что индейцев у него уже нет. Вождакот, человек во фраке удивленно приподнял брови. Вождакотов, это же коммерция, это коммерция, вот как. Номер с индейцами был обозначен в афише. Афиши были расклеены в городе. И на улице я должен был кричать о том, что стоит в афише. Кроме того, индийская трупа в пути. И я был уверен, что они приедут к представлению. Может быть, может быть, они еще успеют. Но их еще нет, и я должен что-то предпринять. Может быть, они завтра будут здесь. Но сегодня я прошу вас помочь только один раз. Сегодня белый человек может изменить порядок поступления: сначала показать львову тигров, потом человека на проволоке, а потом ковбоев вместе с вами, вождь. Мы должны подумать ответ мататаупа был уклончивым он охотно сказал бы нет но ему казалось что это горче длинные копье художника я не теряю надежды воскликнул человек во фраке возглавляет трупу индейцев ковбоев великолепный молодой человек смелый разведчик он может быть и сумеет вернуться до конца представления и тогда мы хоть что-нибудь сможем показать но если бы вы его имя о еще совсем неизвестное вождь Но у него большое будущее. Буффало бил охотник на бизону. Длинное копье пожал плечами ему, и действительно было незнакомо имя. Видимо, это был не тот Бил, который участвовал в 24 поединках. Да и вообще людей с именем Бил что песчинах морей. Антракт подходил к концу. В открытой кассе сидела полная блондинка. Джим вернулся в ложу веселый и оживленный. Какова была причина его хорошего настроения, он не сказал, да и никто не спросил его об этом. Длинное копье сообщило разговоре с человеком во фраке, и Джим звонко шлепнул себя по коленям. «Человек? Так это же дело! Буффало бил я знаком с ним. Хладнокровный юноша. Очень молод, но уже кое-чего добился. У него большое будущее. То, что он заманивает в цирк индейцев, это для меня новость». А они, я слышал, забастовали. Хотят получить деньги. А почему же им не платят? Возмутился художник. Деньги туда, деньги сюда. Почти дали питание за жилье в фургоне, за костюмы, которые нужно было приобрести для выхода на сцену. Вот ничего и не осталось. Ну да, они все равно придут. Буффало Билл умеет обращаться с индейцами. Мататаупа попросил длинное копье перевести объяснение Джима. Индеец перевел все, слово в слово. Мы не пойдем сегодня на манеж, я сказал Хау и решительно произнес мототоупа Заиграл оркестр. Вокруг арены уже устанавливали высокую клетку, отгораживающую зрителей от зверей. Огромные дикие кошки вышли по специальному проходу и расселись на расставленные тумбы. Это была смешанная группа хищников, четыре льва и два королевских тигра. Чтобы выиграть на нервах зрителей и дрессировщик, дразнил животных короткими окриками и щелканем кожаного бича. В руке у него была длинная палка, которую он выставлял вперед, и звери били по ней лапами. На палке заметны были следы когтей и зубов. «Белло! Белло! Уах! Уах! Тигра! Тигра!» Тигрица оскалила пасть, показывая огромные клыки. Она не рычала, угрожающе ворчала, злобно ударяя лапой по палке. Дрессировщик волновался. Харка заметил капли пота на его загримированном лице. Ассистент передал сквозь решетку горящий обруч. Дрессировщик заставил львов прыгать сквозь него. Потом дрессировщик отбросил бич, вытащил пистолет и выстрелил в воздух. Глухо рыча тигр приготовился к прыжку. Дрессировщик выстрелил еще раз, чуть не опалив шкуру зверя. И когда тигр, как бы не охотя, но все же легко и красиво проскользнул в обруч, Харка даже огорчился. Ведь, конечно, совсем не так прыгает этот зверь на свободе. Ластели на диких мест здесь, в тесной клетке, дразнят бичом и пистолетом. Такие звери рождены, чтобы охотиться, а не делать детские прыжки. Последняя должна была прыгнуть тигрица. Но она была очень неспокойна. «Тигра! Тигра!» В ответ она заворчала и попыталась укусить палку. Музыка смолкла. Напряжение зрителей достигло предела. «Тигра!» Дрессировщик поднял пистолет, и три выстрела последовали один за другим. Разъяренная тигрица спрыгнула со своей тумбы. Дрессировщик в левой руке держал горящий облач. «Правый пистолет!» Тигрица оскалила зубы. «Тигра!» Тигрица прыгнула, но не в обруч. Дрессировщик успел наклониться, и животное перемахнуло через его спину. Женщины взвизнули. Некоторые, чтобы не видеть страшного зрелища, закрыли руками глаза. Два служителя направили на клетку бронспойты. Харка не знал, что это за брюзентовый змеи. Длинное копье объяснил и сказал ей, что дикие звери боятся сильной струи воды. Тигрица прыгнула еще раз, и снова дрессировщик ловко уклонился. Тигрица вскочила на тумбочку, потом спрыгнула на песок и стала прогуливаться по всей клетке. Дрессировщик крикнул, чтобы открыли дверь в проход. Но помощник режиссера скорчил злую гримасу и отдал противоположный приказ. Дверца осталась закрытой. «Тигра! Тигра!» Дрессировщик снова взял протянутый ему пылающий обруч, схватил бич, взмахнул им в воздухе. Раздался щелчок. Львы на своих тумбах зарычали, подобрались, но остались на месте. Тигр в бешенстве соскочил на песок и вместе с тигрицей принялся расхаживать вокруг дрессировщика. Дрессировщик, не упуская из рук горящего обруча, смелым прыжком преградил путь тигрицы и выстрелил у нее над духом. Тигра, испуганная выстрелом, животное проскочило сквозь обруч, а тигр прыгнул на стенку клетки. И вот он уже у ее верхнего края. Решетка задрожала, зрители в ужасе закричали. Вот-вот возникла бы паника. Но по знаку режиссера струя воды ударила в тигра, и зверь соскочил обратно на арену. Дама во втором ряду упала в обморок, и ее вынесли. Дрессировщик заставил все-таки тигрицу вернуться на свое место. Он отбросил бич и только стрелял из пистолета. Тигрица вскочила на тумбочку, еще раз прыгнула сквозь горящий обруч. И вот она перед дверцей прохода. Напряжение спало. Харка видел, что дрессировщик совершенно изможден. Он едва держится на ногах. Стоя посреди манежа, он раскланивался перед аплодирующей публикой. Служители открыли дверцу, и хищники устремились в проход. Клетку быстро разобрали и унесли. Рассыпая шутки, на арене кувыркались клоуны. Но Харко не слышал смеха. Он думал только о том, как завтра опять попасть в зверинец и получше рассмотреть этих страшных хищников. Следующим номером выступали канатоходцы и акробаты на трапеции. Харка был искренне удивлен, что люди могут достичь такой ловкости. Казалось, что канатоходец вот-вот упадет и расшибется. Но какое-то последнее мгновение он хватался рукой за канат и повисал в воздухе наступило время заключительного номера близилась полночь зрители болтали смеялись жевали сладости харка ждал не подойдет ли еще раз господин во фраке повторить свое предложение и не появится ли охотник по имени буфалов бил этот знаменитый охотник на бизонов интересовал харку больше чем человек во фраке хотя последний отлично дрессировал прекрасных коней но харка был уверен что этому не приходилось жить в прериях. А Буффало-бил это захватывающий ветер. Это не оглядные дали. Это покрытые коричневой шерстью животные, которые поднимают тучи пыли. Нет, не песок манежа, перемешанный с опилками, топчут они, а песок прерий. И Харков вспомнил, как он сам разукрасил стрелами спину бизона. С тех пор ему ни разу не пришлось преследовать бизонов. Теперь уже осень. И предстоит большая охота, а он, Харка, сидит в палатке, в которой и не пахнет безумный. Позади ложа прошел человек и остановился недалеко от Харки. Мальчик слышал его шаги, но даже не шевельнулся и ничем не выдал своего любопытства. Человек постоял немного, ничего не сказал и пошел прочь. Харка незаметно поглядел ему вслед и разглядел, что на нем был костюм ковбоя. — Итак, они не решились больше нас беспокоить, — усмехнулся длинный копье. Ты, мой старший брат, далеко летающая птица, слишком хорошо для него одет. Мататаупа слишком горд, а Харака не Они проведут этот номер без нас. — Во всяком случае, это был не Буффало Бил. уверенно произнёс Джим. Если он даже и вернулся, то решил, что за нами достаточно послать какого-нибудь слугу уже не надеется, что мы явимся к нему. Музыка заиграла тушь, на манеж выехали ковбои. «Буффало Билл! Буффало Билл!» — закричал Джим по привычке хлопая по коленям. Мало кто из зрителей знал это имя, оно стало известно лишь несколько лет спустя. Но крика Джима было достаточно, чтобы группа молодежи тоже принялась орать «Буффало Билл! Буффало Билл!» Всадник, возглавлявший ковбою, был одет в блестящий кожаный костюм, высокие сапоги с отворотами, мягкую шляпу. Он приветствовал зрителей, поднятой рукой, как милостивый король своих понданных. Харков сматривался в его лицо. Оно было узкое, красивое, горбатый нос, глаза голубые. Борода у него была не такая, как у художника, а росла только на подбородке и усы. Ковбои начали свою игру. Для Харки это зрелище не представляло ничего особенного, но ездили они действительно хорошо и отлично стреляли. Под общие крики одобрения, под топот копыт и выстрелы закончилось представление. Публика аплодировала, и в этой шумихе все даже забыли о том, что им не показали индейцу. Когда группа ковбоев покидала Манеж, зрители уже поднялись и устремились к выходу. Но пятеро в ложе оставались сидеть до тех пор, пока цирк не начал пустеть. Лампы были потушены, и в опустевшем шатре совсем замерла жизнь. После множества людей, музыки, шума, тишина и пустота темной палатки оказывали совершенно особенное действие. Но вот на манеж вышли рабочие, чтобы убрать грязь и разровнять опилки, и воздействие опустевшего цирка пропало. Снаружи продолжали толпиться люди, и тут неожиданный шум заставил всех насторожиться. Кто-то громко звал полицию. Люди бросились к месту происшествия. Надо посмотреть, что там случилось, — сказал Джим и скрылся в толпе. Оба докота, художник и длинное копье остались ждать ухода в цирк. Никто из них даже не догадывался, в чем дело. Но скоро вернулся Джим и сообщил. Ограблена касса. Это история особого рода неповторимая. В кассе не осталось ни цента. Вон где главная сенсация вечера. А как же кассирша, поинтересовался художник. Хе, исчезла. А что ты думаешь, не улетела ли она, как далеко летающая птица? Ха-ха. Никто не убит. А почему должны быть убиты Не стоит предполагать худшего. Иногда обходится и так. Ну и нагрела она все эту шатию. Ну и нагрела. Ведь она... Продала билеты на все четыре вечера, да еще на тридневных представления. Значит, исчезла выручка за все четыре дня. Все до цента. Что же, эта женщина была одна в кассе без охраны? Конечно, плохо охраняли. И это в таком городе. Да потом охранники больше смотрят снаружи. Да и кто мог что-нибудь подумать, если кассирша куда-нибудь выходит? Работа сделана чаистом. Может быть, она и поделилась с охраной? Значит, что же теперь цирк будет кормить своих животных? Чем он заплатит людям? Как рассчитается за место? Может быть, у предпринимателей есть резерв панки? Это меня не касается. Лучше пойдем в гостиницу. И они направились к дому по главной улице, где царило почти такое же оживление, как днем. Когда Харка с отцом добрались до своего номера в гостинице и растянулись на шерстяных одеялах, У мальчика прямо кружилась голова, и он заставлял себя побыстрее заснуть, так как на следующий день ему предстояло немало. Прежде всего он хотел получше рассмотреть тигра, узнать, придут все-таки индейцы или нет. Относительно ограбления кассы у него тоже были кое-какие соображения, но он, однако, решил пока не делиться ими даже с отцом. Ночь он спал плохо, но не столько потому, что позади был богатый впечатлениями день. Сколько из-за духоты в помещении. Он привык спать на свежем воздухе. Вообще, в городе ему было тяжело дышать, а в маленьком номере гостиницы в особенности. Перед рассветом его разбудил шум. Он слышал, как сильно стучали в дверь соседнего номера, где остановились художник и длинная копье. Слышал сердитый голос художника, резкие голоса других людей. Скоро голоса затихли и тяжело топая по коридору удалились два человека. Художник и длинное копье пришли к докотам. «У меня была полиция», — сказал художник. «В цирке Джима видели с белокурой кассиршей. С ней уже он сидел на нашей ложе. Полиция расспрашивала меня, что я знаю о Реди Фокси. Я ничего не мог сказать, кроме того, что в мелочах он не чист и всегда сумеет прихватить несколько долларов. А что касается большего... Он нам оказал большую услугу в этом подозрительном благгаузе Между прочим, стало известно, что у Джима в частном банке довольно приличная сумма, поэтому полиция несколько снисходительнее к нему, чем к другим, попавшим на подозрение. «Джим сейчас дома?» – спросил Мататаупа. «Он должно быть в гостиной, выпивает. Хозяин ему не отказывает, ведь счет растет». Художник грустно усмехнулся, подумав, что рассчитываться, конечно, придется ему, а не Джиму. Ни о каком сне больше не могло быть и речи. Длинные копьеви дакоты заказали себе в комнату завтрак, мясной бульон и жареное мясо. Другие кушания белых людей были им не по вкусу. Завтрак был обелен, так как они рассчитывали подкрепиться на целый день. Художник плохо себя чувствовал, не стал есть и лег в постели. Длинному копье нужно было позаботиться о нём, но они решили, что пока с больным художником посидит Мататаупа. А длинное копье с мальчиком сходит в зверинец. Харки не верил, что их после такого происшествия пустят в зверинец. Но длинное копье успокоил его. «Пойдём, как раз сейчас им очень нужны деньги, и они с радостью пустят нас». Предположение Шаена было правильным, не требовалось вести особых переговоров. И за небольшую сумму один из конюхов открыл дверь и пропустил их. К тому же он, кажется, узнал Харку. В эти утренние часы в цирке кипела работа. Шла уборка в конюшнях, чистили клетки. Четыре льва располагались в одной клетке на колесах, тигры в другой рядом. Животные спокойно лежали и глядели своими янтарными глазами. Длинное копье направился в конюшню. Ему хотелось посмотреть серого коня, буфала била. Харка остался около хищников и совершенно неподвижно стоял, не спуская глаз тигрицы. Он так был погружен в раздумья об этом животном, что не заметил, как сзади подошли два человека. И только когда глаза тигрицы заблестели и усы ее задрожали, он обернулся. Позади стояли длинное копье и дрессировщик накинутым на плечи мохнатом халате. — Ну что ж, ты придешь к нам? — спросил дрессировщик. — Директор и режиссер просто с ума сходят. Они придумали для тебя великолепный номер. Твой отец смог бы получать самое высокое жалование, если бы мы вчера не стали самыми бедными людьми. Господин директор вчера чуть не покончил самоубийством, а режиссер просто рвал на себе волосы. Дрессировщик был без грима, и Харков видел усталое, бледное лицо, видел, как слегка дрожали его веки, видел худые руки». «Зачем ты так злишь животных?» – спросил мальчик. «Они лучше будут тебя слушаться, если ты спокойнее будешь с ними обращаться». «Да, это верно. И я все-таки вынужден каждый вечер злить зверей, чтобы заработать хотя бы на их пропитание. Конечно, когда-нибудь это мне дорого обойдется, и я это знаю, я знаю, но как бы. Ты не хочешь ли посмотреть репетицию? Я пришел за тобой». Харка молча кивнул головой. Рабочую цирка уже устанавливали клетку. Хищники заволновались, они знали, что означают эти приготовления. Харка и длинное копье вошли в цирк, когда клетка уже была готова. Дрессировщик сбросил халат и остался в обычных брюках и вязаной рубашке. «Пойдем», — сказал он мальчику. «Ты можешь спокойно войти со мной, с тобой ничего не случится». Он взял бич, пистолет и длинную палку. Хищники уже были на манеже. Дрессировщик открыл маленькую дверь и вошел внутрь. Харка, ни на секунду не задумываясь, последовал за дрессировщиком и вместе с ним вышел на середину клетки. Звери играли друг с другом, прыгали с тумбы на тумбу, катались по земле. Они поглядывали на мальчика, но так как он оставался совершенно спокойным, то и они не проявляли тревоги. Дрессировщик подошел к львам и погладил их. Они спокойно давали себя ласкать. Но тигрица тихонько заворчала и показала клыки. «Она очень ревнива, и поэтому приходится смотреть в оба сказал дрессировщик. Подошел к ней, погладил ее. Большая кошка зарычала, но, пожалуй, радостно, и принялась колотить по земле кончиком хвоста. Дрессировщик высоко поднял обруч, и она, легко оттолкнувшись от земли, тут же прыгнула сквозь него. Ну, как видишь, это был бы очень скучный номер, заметил дрессировщик Харки. Репетиция состояла в повторении известных Харки номеров и длилась около получаса. Ну, мальчик сказал дрессировщик Харки, когда они вышли из клетки, ты же просто рожден для цирка. Подумай хорошенько. Может быть, это твое будущее. Ты сегодня вечером будешь дразнить зверей и напрасно играть своей жизнью, спросил Харка. И сегодня, и завтра, и каждый вечер. До тех пор, пока когда-нибудь мне не придет капот. Иначе мне не на что жить. Харка промолчал и отошел к длинному копью. А длинное копье ждал его.